Глава 3. Раздавшийся канонада заставила Лиса, только что крепко спавшего рядом с койкой, вскочить с места и испуганно глядеться по сторонам. Схватившись за попавшийся под руку шприц, он, осознав, что все происходит как обычно, положил его на столик и тяжело выдохнул, потерв ещё неоправившиеся от сна зеленые, словно изумруд глаза. Несмотря на уже достаточно долгое пребывание в атмосфере войны, Наш герой так и не смог привыкнуть ко всему, что творилось вокруг. Переменившийся за мгновение мир не мог не оставить его душу отпечаток боли и страдания. Возможно, ему необходимо было бы провести несколько сотен тысяч лет в пепле войны, как в случае с драконом, чтобы избавиться от переполнявшего его до костей чувства трепета. К сожалению, а может быть, и к счастью, ему еще никогда не доводилось увидеть войны во всем ее великолепии до этого момента. Удостоверившись Что все вокруг еще спят, Лис медленно направился к выходу из палатки, как можно тише ступая на пол, стараясь не разбудить раненых и двух его товарищей. Выйдя из-под навеса, он посмотрел по сторонам. Вокруг не было ни единой живой души. Только на горизонте доносились ни на секунду не прекращавшиеся звуки взрывов и выстрелов, и виднелись силуэты огромных пауков, возвышавшихся над изуродованной пожарами местностью, развалинами города. Не прекращавших уничтожать непокорных защитников земли. Тяжело вздохнув, Лис уже собрался идти обратно в палатку, как вдруг знакомый голос остановил его. "Ты сегодня рано проснулся. Не спится?" Обернувшись, Лис увидел дракона, который ловко перепрыгнув оставленный у палатки ящик, неторопливо подошел к нему. На его морде были видны следы ранений тысячелетней давности, нанесенные ударами смертозуба и быстросмерта. а также оставшиеся следы пуль, задевшие его во время двух мировых войн XX столетия, эпохи великого кризиса. Забавно, но только в этот момент Лис приметил их. До этого, наверное, для него в этом не было большого интереса. Решив, что будет неуместно спрашивать о его шрамах, Лис приветливо улыбнулся и ответил. Волнуясь перед полетом. полётом, ведь никогда еще не бывал на такого рода мероприятии. те да за пределы нашей системы не летал. Это что-то вроде, если бы к тебе пришли и сказали: "Мы вас переводим в другую область". После последней фразы он скинул одну из лап вверх в знак эмоциональности. Небось не спал эту ночь. Страшно. Спросил дракон, облокотившись на ящике с продовольствием, стоявшие справа от лиса. Он взял из ящика пару яблок. Я дал одной из них лису, который, отблагодарив своего друга, жадно вцепился в кожуру сочного плода. Прожевав кусок, он наконец ответил на вопрос дракона. Есть немного. Даже во всем этом хаосе, творящемся вокруг, есть что-то надежное и рутинное, как грустно бы это ни звучало. Он снова откусил кусок красного, словно солнце на закате, яблочного плода. А там, куда мы полетим, В этой бездне космоса для меня нет ничего родного и знакомого. Лишь пустота и темное безмолвие окружающее твою никчемную душу. Не совсем приятно, не так ли? В чём-то ты прав, дружище», — Спокойно ответил дракон, подав лису лапу, чтобы тот смог залезть ему на плечо. Лис, зажав яблоко между своими челюстями, схватил лапу В чудесном мгновении он уже оказался на плече своего надежного и верного друга. Положив свободную лапу на голову дракона, лис продолжил с наслаждением жевать красный плод яблока. Но знаешь, иногда, чтобы обрести большее счастье, нужно пожертвовать малым. Если мы сейчас не покинем землю, вскоре нам будет нечего защищать. Да, конечно, но все таки лис почесал свой правый бок. В последнее время блохи сильно донимали его. "Каким бы ужасным ни казался тебе дом, он не перестанет быть твоим домом, верно? Ты чертовски прав, дружище. Ты чертовски прав". С этими словами дракон медленно направился вдоль по улице между палатками. Внезапно позади них раздался чей-то голос. "Уважаемый, позвольте обратиться". Обернувшись, дракон и лис увидели солдата. который, приложив руку к пилотке, сказал: "Позвольте представиться. Старший офицер Саритор. Мне было поручено сопроводить вас на корабль». Улыбнувшись, дракон сказал: "Спасибо". Поздоровавшись за руку с офицером, он продолжил: "Ну что ж, не будем терять времени. Видите, прошу за мной". Сказал офицер, кивнув головой и направившись к южной стороне лагеря, минуя множество палаток. и пунктов выдачи оружия. Дракон, посмотрев на лиса, спросил его: "Готов?" "На что?" лис ему ответил. "Если готов ты, готов и я". Одобрительно улыбнувшись, дракон направился за отдалявшимся от палатки офицером, успевший стать им обоим вторым домом. Пусть ненадолго, но домом. Лис, словно испугавшись оставить что-то, Обратил взгляд назад, где еще спали их непроснувшиеся товарищи, с которыми они уже успели связать свои дружеские узы. Чувство тоски нахлынуло на нашего героя. Ему снова приходилось покидать дом, который, несмотря на недолгий, но теплый прием, успел стать ему родным. Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как дракон коснулся его плеча. Я понимаю, тебе тяжело расставаться с ними. мы должны идти. От нас зависит судьба всей галактики. Да. Конечно, ответил Лис, едва сдерживая слезу. Несмотря на свою внешнюю грубую оболочку, которая состояла в основном из показных реплик и трюков, а также полного безстрашия перед опасностью, глубоко внутри его души скрывались чувства сострадания, понимания и бескрайние просторы новых стремлений. «Пойдем. Хорошо, сказал дракон и, дождавшись, пока лис облокотится на его голову, направился к взлетной полосе, располагавшейся вдали огромного лагеря. Дождавшись, пока титановая платформа с истребителем достигнет поверхности, робот-регулировщик, ловко маневрируя с помощью своих антигравитационных ускорителей, начал медленно подзывать жестами к себе машину, которая послушно слушалась бравого летчика. Как только истребитель достиг взлетной полосы, робот остановился перед ним и выпустил табло, на котором начали появляться цифры обратного отсчёта. Лётчик, еще раз проверив все приборы, отдал приказ машине запустить двигатели. Раздался гул мощного двигателя, изготовленного на заводе Планетарный Титан, и как только на табло робота показалось слово "Пуск", Летчик отдал приказ. "Без И машина, четко выполнив приказ, взмыла в небо, отправляясь в бой с бессмертным противником. Проводив взглядом скрывшийся вдали истребитель, оставивший после себя лишь след разрезанных крыльями облаков, наши герои устремились поперек взлетной полосы, направляясь к огромному кораблю, стоявшему как раз рядом с ангаром под номером 5. Он был поистине великолепен. Белый фюзеляж Напоминавшая очертания величественного лебедя, пестро переливался на утреннем солнечном свете, который с трудом проблескивался сквозь темные тучи дыма, поднимавшихся с объятых пламенем равнин пригорода Новой Здараса. Четыре огромных двигателя, находившиеся в массивном хвосте корабля, внушали чувство небывалой мощи и величия данного чуда инженерной и художественной мысли. Одним словом, этот корабль являлся скорее произведением искусства, нежели средством передвижения по просторам вселенной. На белоснежном боку гроссовалась название корабля «Гиперборей» в честь первой человеческой цивилизации, появившейся на земле. Около корабля стояла небывалая суета. Люди в форме не переставая вывозили из ангара ящики при помощи телег, которые буквально парили над землей, облегчая тем самым членам команды их непомерный труд. Ящиков было действительно очень много. Их огромные силуэты виднелись в глубине ангара даже издалека. Возможно, именно поэтому Лис мечтательно представил в своем воображении тонны еды, которую он мог бы съесть. "Похоже, это наш корабль", подметил Дракон. "Было бы неплохо найти капитана". Хе, "Спасибо, капитан очевидность", саркастически воскликнул Лис. "А я-то думал, мы просто поглазеть пришли". "Слушай, Как интересно наблюдать, как какие-то мужики возят ящики. Экшен, ну просто зашкаливает. Слушай, если ты такой умный, мог бы сам тут разобраться и на совете выступать. Ладно, ладно. Извини, сказал лис, осознав, что был неправ. Признаю, погорячился маленько. Просто на нервной почве сорвалось. Морда лиса расплылась в широкой улыбке. Дракон Посмотрев на улыбку своего друга, невольно усмехнулся. В этот момент его пушистый друг напомнил ему персонажа давно прочитанной книги Чеширского кота Льюиса Кэрролла. Внезапно ему вспомнился диалог с самим автором, в котором собеседник сказал ему фразу, которая прочно засела у нашего героя в голове. «Не помните, Владимир, безумцы всех умней". Вспомнив недавний прыжок лиса с небоскреба, Дракон все же задался вопросом. Может его пушистый друг, выросший на улице совсем не тот, за кого он себя выдает, Может в нем есть скрытый потенциал? Погруженный в свои мысли, он вдруг ощутил, как кто-то бьет его по голове. Поняв, что это был лис, он повернулся в его сторону и увидел, как тот показывает сторону второго ангара. Приняв во внимание указания лиса, дракон увидел бородатого капитана. Почти такого же, как показывают в фигах про пиратов, быстро шetchшего навстречу нашим героям. На нем красовался парадный капитанский мундир темно синего цвета, на котором блестели золотые пуговицы ручной работы. На плечах мундира блестели золотым обрамлением бархатные погоны, подчеркивавшие важность занимаемой капитаном должности. А на голове красовался неотъемлемый атрибут высшего чиннокомандующего. командующего фуражка ультрамаринового цвета, Над козырьком, которой красовалась золотая эмблема космического флота империи, представлявшая из себя звезду, по бокам которой находились крылья, направленные вверх, символизировавшие стремление флота достигнуть наивысших точек в освоении космического пространства. Подойдя к нашим героям, он, протянув морщинистую, покрытую множеством складок и старческих мозолей руку дракону, сказал: "Разрешите представиться. Капитан Ширланд, А вы, как я полагаю, хранитель добра, не так ли? Вы абсолютно правы, капитан. Дракон приветливо улыбнулся. Для меня честь познакомиться с вами. Позвольте представить моего компаньона, Безбашенный Лис. О, и она наслышан о вас. Капитан протянул руку и от глубоких познаний нового знакомого лису. У вас просто поразительное исполнение опаснейших трюков. Я так полагаю, вы полетите с нами. Вы правы, ответил Лис, пожав руку капитану. Он пребывал в неимоверном порыве счастья от знакомства со столь приятной личностью, которая к тому же знала результаты его непомерных трудов. У вас просто обалденный корабль. Просто чудо из детской сказки, ей-богу. «Хо-хо! Спасибо за столь лестные отзывы. Этот парень просто душка. Капитан показал на фюзеляж своего любимого судна. Вмещает в себя целую военную базу в миниатюре. Около 100 кают для экипажа, огромная столовая, зал для боевой подготовки, арсенал с оружием и стрельбища. В общем, все, что понадобится нам в полете. А как мы будем пробиваться через окружение? У него ведь есть пушки, верно? С недоверием спросил Дракон. Вы хоть в войнах участвовали чаще, чем я? Но здесь вы оплошали, голубчик. Глупый вопрос задали. Капитан направился прямиком к крыльям. У этой птички есть все, чтобы разнести в хлам любого, кто сунется к ней. Под этими крыльями находятся шесть крупнокалиберных лазерных пулеметов и две нейтронные пушки, способные разнести в щепки даже самый мощный корабль пиратского флота. А вы уверены, что эти пушки смогут противостоять тем кораблям, которые находятся на орбите Земли? с недоверием спросил дракон: "Мы ведь не с пиратами имеем дело". "Посмотрим", и ответил капитан и быстро сменив тему разговора, продолжил: "Нас уже ждут. Прошу за мной". С этими словами он направился к платформе, которая поднимала грузы и людей к двери корабля. Как только лапы дракона оказались на платформе, капитан, сплюнув сгусток слюны на железный пол, приложил морщинистую руку к сканеру. И через мгновение лифт, подталкиваемый силой антигравитационных двигателей, устремился к входу Гипербории. Как только платформа достигла гермодвери, капитан снова прикоснулся рукой к очередному сканеру, который находился справа от входа, и через секунду входная дверь в издалёд выступила вперед, а затем отодвинулась в сторону кабины пилота. "Да, пожаловать на гиперборей!» сказал капитан и чинной походкой направился внутрь корабля. Наши герои, стараясь не отставать, последовали за ним. Перед ними оказался длинный коридор, который вёл в кабину пилота и по направлению к другой гермодвери, ведущей, по-видимому, в главный зал. Капитан, остановившись около кабины пилота, приложил руку к сканеру, и через мгновение дверь открылась, открыв нашим героям всю прелесть технологии освоения космоса. Напротив окна в кресле сидел сам пилот. который хаотично перебирал комбинации различных команд на электронном дисплее, висевшем перед ним в воздухе. Мировинг Ширланд обратился к пилоту, который тут же оторвавшись от работы, развернул кресло и встал в полный рост, отдав честь командиру. Капитан Ширланд ответил пилот в солдатской манере. Что будет угодно. Вольно, лейтенант, спокойно ответил капитан, повернувшись к нашим героям. Уважаемые, позвольте представить Лучший пилот высшей школы космического пилотажа лейтенант Мировинг, незаменимый член команды хотя бы потому, что он один знает, как управляться с этим гигантом. Ширланд засмеялся. "Для меня честь познакомиться с вами, хранитель добра", сказал Мировинг, протянув руку дракону. Последний в свою очередь, с присущей ему доброй улыбкой, завершил акт знакомства пожатием своей когтистой лапы руки молодого пилота, ответив: "Что вы? Это для меня должна быть честь познакомиться с правителем целого народа. Мировинг, с недоумением посмотрев на улыбающуюся морду дракона, все же сделал вид, что понял юмор нашего героя, и одобрительно улыбнулся в ответ. Вряд ли пилот мог понять, что носит имя древнего правителя франков. На этом их диалог закончился, так как капитан, открыв дверь в главный зал корабля и заставив дракона обернуться, произнес "Прошу сюда, господа". Одобрительно похлопав по плечу изумленного пилота, дракон развернулся и направился вслед за капитаном в главный зал. Лис, наконец получивший момент, что-то сказать, тотчас же воспользовался им. "Послушай", спросил он, наклонившись прямо к морде дракона. "А что ты имел в виду, когда сказал про правителя народа?" На тебя как-то странно покосились дружище. "Скажем так, Я вспомнил былое времена, услышав его имя и сопоставив его с названием корабля. Дракон тяжело вздохнул. Но никто этого, к сожалению, не понял. Как бы сказал Юлий Цезарь: "О времена, о нравы". Дракон посмотрел на лиса. Его морда выражала серьезное недопонимание и недоумение. Слова дракона и употребление имени неизвестного человека поставили его в тупик. Увидев это, наш герой прокашлявшись в знак перемены темы разговора, обратился к капитану. Скажите, любезнейший, а во сколько мы вылетаем? Вылет запланирован на 7:00. А сейчас. Капитан посмотрел на часы. 6:55. Мировинг. Да, господин капитан, ответил пилот, отвлёкшись от процесса прогрева двигателей. Заводи красавца. Мы вылетаем. Есть, господин капитан, ответил Мировинг и в ту же секунду начал беспорядочно, как показалось нашим героям, перебирать комбинации на голографическом экране. Послышался гул двигателей и звук закрытия герметичной двери. Затем наши герои почувствовали, как корабль начал медленно двигаться с места в сторону взлетно посадочной полосы. Звуки гидравлики и различных дополнительных ускорителей сопровождали наших героев до самой полосы, пока корабль не встал носом по направлению к горизонту. А теперь я попрошу вас покинуть кабину и занять места в креслах главного зала, господа. Сказал пилот, взявшись за штурвал: "Нас, наверное, немного потрясет поэтому пристегнитесь". "А куда нам сесть?" спросил Лис. "Кресел-то в кабине больше нет. Пойдемте сказал капитан, открыв дверь кабины пилота. Два кресла из прямого входа. С этими словами он вышел из кабины и жестом позвал наших героев последовать за ним. Войдя в помещение рядом со входом, Капитан указал на места рядом с главной дверью, расположенные по левую сторону от нее. Они представляли из себя две скамьи, между которыми стоял серебряный стол, сверкавший на тусклом свете, пробивавшимся через средних размеров стекло. В целом, это миниатюрное пространство напоминало скорее стол для небольших переговоров, нежели полноценные места для взлета. Вот это я понимаю, условия, сказал Лис, спрыгнув с плеча дракона на стол, под его маленькими когтями. Лямки его шапки в этот момент забавно подпрыгнули, и упали обратно на его узкие плечи. Пройдя по столу, он, сделав небольшое сальто, мягко приземлился на задние лапы и, словно хозяин этого неимоверного судна, плюхнулся на скамью, положив задние лапы на стол и скрестив передние за головой, он медленно выдохнул, наслаждаясь по-настоящему царской обстановкой. Красота да и только. Ох, как хорошо. Только не хватает хороших самочек и коктейля Красная планета. Его морда расплылась в широкой улыбке удовлетворения. Дракон с улыбкой, посмотрев на реакцию своего друга, медленно присел на ту же скамью, сложив свои широкие крылья. В этот самый момент его пушистый друг напомнил ему рыжего толстого кота из старого детского мультфильма. чак коронная фраза: разнесённая ни с чем не сравнимой интонацию долетворение идеально подходила к данному моменту. И всё-таки хорошо, что мы познакомились, подумал дракон. Но тут же грустная мысль, преследовавшая его всю жизнь, нанесла новый сокрушительный удар по его израненной душе. Он вдруг осознал, что их дружба никогда не сможет стать вечной. Когда-нибудь его жизнерадостный друг уйдёт из этого мира. И навсегда оставит его наедине с самим собой, как делали все, кто мог иметь счастье с ним познакомиться. И он опять останется в одиночестве с самим собой, изредка болтая с навещавшим его тайному которому собственная жизнь тоже не казалась особой конфеткой сюрпризом внутри. Эта мысль уже начала разъедать его изнутри, как вдруг лис, дотронувшись до его лапы, волнительно спросил: Ты в порядке? Может, хочешь поговорить по душам? Ногу, знаешь там, перемены на личном фронте или еще что-нибудь? Личный фронт? переспросил Дракон, еле сдерживаясь от смеха. Но, посмотрев на непонимающую морду Лиса, не смог сдержаться и раскатисто захохотал. Лис, осознав, что его вопрос был крайне смешным его чешуйчатому другу, Медленно приподнял уголки рта, но потом сам отдался смеху над своим вопросом. Прости, друг, я правда не хотел лис вытер слезу, выдавленную смехом. Вопрос был действительно глуп. Я тебя точно не обидел. Да нет, что ты? все в порядке. О таких пустяках даже волноваться не стоит. У меня никогда не было и не будет второй половинки. хотя бы потому, что все драконы, жившие на земле, уже давно мертвы и удобряют почву растущей травы. «Ну а ты-то еще жив, сказал лис. Нет, ну я, конечно, себя люблю, но не настолько же, ответил дракон, заставив лиса засмеяться в ответ. Он уже хотел что-то ответить, но внезапный гул двигателей прервал его. Затем наши герои почувствовали, как огромная машина весом почти в 200 тонн начала медленно отрываться от земли и набирать высоту. Лис, посмотрев в панорамный иллюминатор, увидел, как гиперборей все дальше и дальше отдаляется от полосы и готовится к отправлению в глубины космоса. Внезапно корабль на мгновение остановился и, запустив двигатели, стремительно ринулся ввысь, оставляя за собой разрезанные крыльями облака. Смотря в иллюминатор, наши герои наблюдали за пылающей с высоты птичьего полета поверхностью голубой планеты, на которой то и дело вспыхивали огненные взрывы и пожары, выжигавшие все живое на своем пути. Огромные пауки, невзирая на сопротивление армий, все так же продолжали превращать в безжизненный пепел все, что могли заметить. Но вот, новые льды расы вся поверхность земли скрывается за белоснежными облаками и гипербарией. устремляется в величественный космос, наполненный тысячами звезд и созвездий, которые с очаровательным безразличием встречают одинокий корабль, устремившийся в неизвестные миры. Миновав плотные ряды скопления космических кораблей империи Гиперборей, стремительно набирая скорость, ринулся к Луне, чтобы отдалиться от эпицентра боевых действий. Но тут же был перехвачен группой неких подобий истребителей, представлявших собой черные железные тризубцы, сотянутым вперед центральным лезвием, на острых концах которых находились две пушки, стрелявшие плазменными и кислотными снарядами, разъедавшими даже самый крепкий металл. Э, «Похоже, за нами след!» Испуганно воскликнул Лис, увидев, как мимо них пролетел один из вражеских перехватчиков. Затем раздался глухой звук взрыва и гипербарей Немного покачнулся, составив наших героев втрепенуться. Скорее, воскликнул дракон, вскочив с места и как можно быстрее открыв дверь в главный зал. Нам нужно связаться с капитаном и узнать, что происходит. Подожди меня, сказал лис, перекатившись через стол и быстро побежав за драконом. Проскользнув еще не закрывшуюся дверь, он быстрым взглядом окинул все происходящее вокруг. В отдельных местах была порвана электропроводка. От чего разорванные проводники то и дело искрились ярким светом, извиваясь словно умирающие змея. Где-то уже были слышны крики раненых и покалеченных, Приказа офицеров и топот ботинок солдат по балкам лестниц. Оставився ещё взглядом своего друга, он заметил одну из лестниц, ведущих куда-то наверх. Оттуда доносились глухие звуки электроники и тревожные сигналы о невозможности стрельбы. Решив, что единственно верным решением будет официальная практика скудных навыков стрельбы, Он маневрируя среди беспорядочно бегавших офицеров, ринулся к лестнице. Как только он ловко забрался по металлическим ступенькам наверх, перед его глазами открылось дымившееся плазменная орудие, которое пыталось захватить цель. Но тщетно. Одно из попаданий повредила система автоматического наведения, из-за чего спаленная орудие не могло вести огонь и беспорядочно ходило из стороны в сторону. По панорамным стеклам проносились юркие перехватчики врага. насившее ощутимый урон гипербарии. Еще раз посмотрев на орудие, Лис, недолго думая, надел на глаза пилотские очки, запрыгнул за кресло артиллериста и решительно сказал: "Активировать ручное управление". Прильнув к прицелу, он грозно посмотрел вперед. "Пора показать этим ублюдкам, где раки зимуют". Дождавшись, пока система активирует режим ручной стрельбы, Лис схватил ручки наведения на цель. и приготовился стрелять. Выслеживая огромными стволами орудия маневренного противника, он вдруг увидел летевших на него шесть вражеских машин, готовившихся к атаке на корабль. Как только истребители оказались в зоне поражения, Лис, сказав: "Сейчас вы у меня танго со смертью танцевать будете одноклеточные", нажал на кнопку стрельбы. Тут же Из мощных дул защитного вооружения посыпался град сгустков плазменной энергии, выталкиваемых из шланга, который исходил из резервуара внутри корабля. Сопровождаемые воинственным криком лиса, снаряды летели точно в цель, уничтожая десятки перехватчиков Архнарумов, словно град, сыпавшихся на обшивку корабля. Осколки от истребителей трезубцев разлетались в разные стороны, ударяясь об израненный корпус гиперборея, Всеми силами старавшегося выйти победителем из этого неравного боя, казалось, что непрекращающийся грохот стрельбы будет длиться вечно, когда один из перехватчиков, как раз подбитый нашим отважным рыжехостом Лисом, врезался развалившись на куски чуть ливе этого места, где сидел Лис. Чудовищный взрыв Выкинувший пушистое экстремальное сиденья и проделавший брешь в корпусе, потряс огневую точку, из которой тут же стремительно начал выходить живительный кислород. Ухватившись за искореженный кусок стали, Лис всеми силами пытался позвать на помощь, но в мгновение ока, заполнивший кабину вакуум, не дал ему этого сделать. Он чувствовал, как последние частички кислорода выходят через каждую клетку его тела. И как ничтожные крупицы силы покидают его, оставляя его безжизненное тело на растерзание пустынному космосу. В последнем порыве он выкинул вперед правую лапу в надежде, что кто-то все таки схватит ее, И в этот самый момент лапа дракона, одетая в скафандр, втянула его в корабль и выкинула в закрывшийся отсек, тут же заполнившийся кислородом. Сделав жадный глоток живительного кислорода, Алиса своими покрасневшими глазами начал осматривать окружавшее его помещение сквозь линзы очков. В глазах все еще мелькали туманные отрывки событий, произошедших несколько секунд назад: взрыв, бешеный вылет в космос, промелькнувшая обшивка корабля, земля, охваченная пламенем. Собравшись силами, он попытался встать, но тут же обессиленно упал на пол. только и успев, что подставить под себя лапы. Эй, не, не вставай, вставай слышишь? слышишь? Раздался в ушах лиса знакомый голос. Медленно сняв с зверошенной морды очки и подняв уставшие глаза вверх, лис увидел успевшую стать родной морду дракона, расплывшуюся в присущей ему добродушной зубастой улыбке. На нем был одет бронированный армейский скафандр черного цвета с синей полоской посередине. сделанные специально для него. На крыле были одеты специальные обтягивающие чехлы, которые никоим образом не стягивали движения в условиях открытого космоса. Шлем, который наш герой держал в лапах, четко подходил по размерам голове и имел достаточно большую прорезь для глаз, обеспечивавшую хороший обзор во время пребывания в не самом удобном для живого существа пространстве. Мы отбились. Ух, спросил лис Скорчившись от тяжелого ощущения сковывающего его грудь, видимо, это были последствия пребывания в безвоздушном пространстве. "Да", ответил дракон, проведя лапой по чешуйчатому лбу. "Нас немного потрепали, но вроде как потерь среди личного состава нет". "Ты в порядке?" "Кажется, да". "Уф", устало ответил лис, проведя лапой по сухой, словно пустынный камень морде. "Похоже, Нас немного покоцали». Это ты правильно подметил, дружище, сказал дракон, присев рядом со своим другом. Его выражение морды было все такое же безмятежное, как будто ничего и не произошло. Но, слава богу, удача была на нашей стороне. Несколько наших истребителей, сражавшихся рядом с орбитой Марса, убили этих, Тварей От нашего корабля, и теперь нам только и нужно, что добраться до безопасного места, чтобы открыть портал. Насколько я понял, серьёзных повреждений мы не получили. Все ясно, сказал Лис с интонацией знания дела. Он зажмурился, снова открыл глаза, затем пошеродил языком во рту, словно избавляясь от чего-то надоедливого, а затем сплюнул сгусток слюны на металлический пол. Классный скафандр, кстати говоря. Откуда он у тебя? Не успел дракон ответить, как к ним подошел какой-то юноша в армейской форме, который сразу же протянул руку сидевшему на полу нашему герою. Рад вас приветствовать на нашем судне, друзья. Меня зовут Саритор. Я старший офицер безопасности на этом корабле. А вы, как я полагаю, наши почетные гости, не так ли? Именно так, господин Саритор, ответил дракон. пожав протянутую офицером руку. Вы не могли бы сказать, какие будут наши дальнейшие действия? Да, действительно. А то как-то уж совсем скучно стало. Вдруг присоединился к разговору Лис. Вы уж поработайте, пожалуйста, над развлекательной программой. Встретив явно не располагающий к себе взгляд офицера, Лис, осознав, что был неправ, впутавшись в разговор, сказал: "Понял, понял, молчу". И начал глазеть по сторонам, как будто ни в чем не бывало. Саритор Прокашлявшись, продолжил диалог с драконом. Итак, о чем это мы? Ах, да, конечно. Он размеренно направился по направлению к корме корабля. Где-то часа через два мы должны будем совершить пространственный скачок рядом с орбитой Плутона прямиком микром системе Дерпентут. За это время можете делать все, что только душе будет угодно. Всего в гипербарее 5 уровней. Один, на котором мы сейчас находимся, пятый, последний. Здесь располагается оперативно-командный центр. Ниже этажом находятся каюты экипажа, а также столовая и место для активных игр. На третьем этаже размещены арсенал и стрельбище, где вы с вашим пушистым другом сможете попрактиковаться в навыках ведения боя. Второй этаж выделен под залрет. Ну, это уж на случай, если вас заденет так называемая пуля дура. Надеюсь, эта дура не выберет меня своим кавалером. Подумал про себя Лис. Хотя Раны придадут мне брутальности достень невероятной грубости, что в принципе будет очень даже неплохо. Ну и первый этаж это складские помещения, ангар для челноков и прочего хлама. Закончил свой довольно длинный монолог офицер. Думаю, это все, что вам нужно знать, друзья мои. А теперь пройдемте в лифт. С этими словами Саритор направился по коридору в сторону одного из элеваторов, который соединял между собой все палубы огромного повеличения корабля. Осмотревшись вокруг и немного поёрзав в своем новом одеянии, отчего чего лис, потерявший бдительность, чуть было не съёлся с плеча, дракон пошел вслед за офицером. Проходя мимо одного из окон, дракон мимолетным взглядом увидел в отражении свою морду, от чего остановился. Отражение было вполне обычным. Вытянутая вперед чешуйчатая морда, два ряда острых зубов, выглядывавших из-под грубых, повидавших раны смертозубый и быстросмерта губ, наполненные цветом ультрамарин рептилии глаза, смотревшие куда-то в непроглядную дали без крайнего космоса. Но что-то в этом стандартном наборе изменилось, как показалось самому владельцу. Как-то странно теперь смотрелись эти шрамы прошлого на фоне усовершенствованных технологий будущего. Когда след любого веч ему быть с легкостью стерт с лица хозяина. Почему же он не захотел убирать эти шрамы? Ответ лежал глубоко в сознании дракона, его жизненной позиции. Забывая прошлое, мы теряем будущее. Возможно, благодаря этим шрамам он и добился столь выдающихся свершений за время своих вечных лет жизни, предотвратив несметное количество войн, которые могли стереть человечество с лица земли. Бесценный опыт полученные в результате тысяч конфликтов, произошедших за всю историю человечества, помогли спасти самую могущественную расу в галактике от самоуничтожения еще в период ее развития и становления. Забывшись в своих мыслях, дракон вдруг встрепенулся от внезапного голоса, который словно ушат теплой воды, заставил его выйти из мира своих размышлений. "Эй, Морда лиса показалась прямо перед носом дракона. «Все в порядке? Просто Саритор ждет нас уже минут пять, не меньше. И было бы не очень удобно заставлять его ждать еще больше. Да-да. Конечно, сказал дракон, мгновенно отвернувшись от окна. И вправду нехорошо. Пойдём. С этими словами он направился вслед за ожидавшим его около одной из кают офицером, который, скрестив руки за спиной, терпеливо ждал около двери в каюту. Пройдя несколько метров, разделявших их с лисом и каюту, которые почему-то показались нескончаемым путем, Дракон терпеливо начал ждать, пока Саритор наберет нужный код снятия блокировки двери. Наконец, когда комбинация была набрана, дверь с привычным для нее гидравлическим звуком распахнулась, и перед нашими героями открылась небывалой красоты каюта, которая сразу же заполучила расположение к себе обоими друзьями. Она представляла собой однокомнатную квартиру в миниатюре. С от наших героев находилась большая округленная кровать, которая была специально подобрана для дракона в связи с его привычками привычкой спать,вернувшись калачиком. Справа от кровати стоял средних размеров пуфик с набивкой гусиных перьев, делавших любой сон для лиса прекрасным звучанием наиприятнейшего, как впрочем и для всех лисов, аромата насыщенный сочным жиром утки. Рядом с кроватью стоял небольшой столик, на котором находился сенсорный центр управления каютой. Напротив кровати дракона, в семи метрах от неё стоял просторный металлический шкаф, предназначавшийся для одежды. С подозрением взглянув на него, дракон с нескрываемым любопытством спросил офицера: "Любезнейший, а для чего, позвольте спросить, нам здесь этот шкаф? Тем более такой просторный и с вершками. Для брони он тут явно не подходит, а мы с другом одежды не носим. Не сочтите нас за высокомерных снобов, но куда мне складывать свой скафандр?" «Все в порядке, усмехнулся офицер, подойдя к правой двери шкафа. Сейчас я все исправлю. С этими словами он прикоснулся к потертой металлической стенке, которая тут же начала наполняться переплетающимися прямыми серебристыми линиями и трансформироваться, пряча полки и вешалки в свой толстый металлический корпус. Через несколько мгновений перед нашими героями уже стоял обновленный шкаф, внутри которого были расположены специальные захваты для удержания скафандра. Обернувшись к дракону и стоявшему на его плече лису, изумленно смотревшим на процесс превращения шкафа, офицер Саритору улыбнулся и сказал: "Этот шкаф будет снимать с вас доспехи так же, как и тот, что одевал их на вас". Он зашагал по направлению к выходу из каюты. "Сейчас время близится к обеду, так что вы можете уже двигаться по направлению к столовой. Блюдо у нас, конечно, не как на земле, но все же очень даже ничего". После обеда вы можете заняться чем угодно: стрельбище, бассейн, тренажерный зал, баро все к вашим услугам. Через час мы будем совершать полет сквозь пространство. Это займет где-то полтора часа. Саритор открыл дверь каюты. Выйдя из нее, Он на прощание повернулся к нашим героям. Если будет что-то экстренное, я свяжусь с вами по передатчику в вашей каюте. Передатчик также встроен в скафандр, так что волноваться вам не о чем. "Удачи." Это было последнее, что сказал офицер перед тем, как дверь закрылась. Окинув взглядом новое окружение, дракон направился по направлению к панорамному иллюминатору. Лис, видимо, не разделявший желания дракона, спрыгнул с его плеча, и, сделав сальто вперед, приземлился на мягкую кровать. Скрестив лапы у себя за головой и положив одну заднюю лапу на другую, он облегченно вздохнув, протяжно сказал: "Ой. Как же здесь кайфово! Прямо рай какой-то. Он закрыл глаза от удовольствия. «Еще бы поесть приносили, вообще было бы пятизвёздочная гостиница. Подожди немного. Скоро обед будет, сказал дракон, взяв в руки модель Гипербории, стоявшую на одной из полок. Лис одобрительно кивнув головой и легко улыбнувшись, вдруг загрустил и потупил взгляд в металлический пол. посмотрев на дракона, который направился по направлению к шкафу с броней, чтобы снять ее, он виновато произнес. "Послушай, мне очень жаль за случившееся". Но он замялся. Чувство неловкости мешало ему говорить. "Я вправду не хотел". "Ты о чем?» – спросил дракон, вешая на плечники на постамент. "Тот автомат, что ты мне подарил". Ой, он сгинул вместе с тем небоскребом. В порыве страха я забылся и не удержал его. "Это пустяки", спокойно ответил дракон, чем бескрайне удивил лиса. "Автомат всего лишь вещь, а вот твоя жизнь это сокровище сокровищ, неоценимое по своей стоимости. Ее нельзя купить, продать, подарить, обменять. Она дается лишь раз". Дракон повесил шлем, закрыл шкаф и повернулся к лису, посмотрев сверху в его наполненные сожалением зеленые глаза. А вот как ты ей распорядишься, это уже вопрос другой. Может, ты и прав, сказал лис, взяв со столика небольшой ножик, предназначенный, видимо, для нарезки фруктов. Однако фруктов нигде поблизости не было. и Нахождение этого ножика в каюте было весьма странным обстоятельством. Но это ни капли не смутило Лиса, и он начал виртуозно вертеть в лапе ножек, демонстрируя дракону своё умение обращаться с холодным оружием. "Слушай, я давно хотел тебя спросить. Как же ты умудрился получить такой сногсшибательный титул хранитель добра? По плату дали или сам заработал? Ты мне завидуешь?" спросил дракон, улыбаясь реакцией Лиса во время вопроса. На его морде была отчетливо видна крупица белой зависти. Лис, ухмыльнувшись и положив нож на стол, снова посмотрел в глаза дракона "Есть немного. Ты всегда в центре внимания, у тебя большие связи, слава, деньги и все такое. Я же простой лис, которого знают только за его выкрутасы из за просмотры в сети. Дешевка только и всего. Знаешь, дружок?" Не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Дракон присел на свою кровать. За всем этим стоят боль, страдания, горечь утраты и потерь. В какие-то моменты ты понимаешь, что фактически ты виновник всех смертей от войн, произошедших на планете, что вина за всех не вернувшихся сыновей и мужей из полей брани лежит на твоих плечах, потому что ты не смог вовремя предотвратить настолько трагический исход событий. Порой ты ждешь смерти, чтобы твои страдания закончились. и Лица тысяч убитых сыновей и мужей перестали смотреть на тебя и по крупицам выжигать остатки твоего сознания. Так что у этой медали есть и другая сторона. Прости, я как-то не подумал об этом, сказал Лис. Решив сменить тему разговора, он посмотрел на настольные часы. И от тузомление навострил уши. Ну и долго же мы тут проболтали, приятель. Обед уже минут как двадцать идет». Да, и вправду мы с тобой припозднились маленько, сказал Дракон, вскочив с кровати и направившись к выходу. Лис, как следует разбежавшись, сделал прыжок и зацепился за предплечье Дракона, повиснув на нем словно на канате. Затем, сопровождая себя звуками отчаянных усилий, он начал потихоньку забираться на плечо Дракона. И вот, когда его лапы зацепились за сам наплечник, он сделав сальто вперед, точно приземлился на него и оперся лапой на голову своего приятеля. "Готов набить свой желудок до отвала?" спросил дракон, посмотрев на бодрое выражение морды лиса. "Жду не дождусь того момента, когда я буду перекатываться по полу, словно большой шарик", сказал лис и удовлетворенно улыбнулся. "Ну тогда пойдем?» – бодро ответил дракон и, облизнувшись, направился в сторону столовой. где уже вовсю шел долгожданный для наших героев обед. Поглаживая свой до отвала набитый желудок и закатив глаза от удовольствия, лис, еле удерживаясь на плече дракона, устало свалился на его голову, чем очень рассмешил своего чешуйчатого друга. Вновь открыв глаза, верный пушистый товарищ нашего героя уставшим голосом спросил: "Послушай, как в тебя влезает столько жратвы?" В этот момент он громко икнул на весь коридор, отчего один из работников информационного центра, шедший мимо них, выронил свой планшет. Извинившись за столь неприятный звук перед работником, Лис продолжил расспрос. Я уже после пятого куска говядины чуть со стула не грохнулся. Наверное, туго с таким огромным брюхом приходится. Да нет, не особо-то и тога, ответил дракон. достав трехсантиметровую кость, застрявшую у него между зубов. Правда, иногда бывает не очень приятно наблюдать за уставившимися на тебя удивленными глазами окружающих. Да ладно тебе. Внимание это очень круто. А вот игнор, успокаивающе ответил лис, похлопав дракона по голове, от тот от неожиданности немного наклонил голову вперед, что послужило неожиданной потерей равновесия лиса. Послышался короткий Но громкий крик, и наш пушистый герой с грохотом упал на металлический пол прохода. Всё в порядке? перепуганно спросил своего друга Дракон, наклонившись к лису и осмотрев место ушиба. "Вроде как да", ответил лис, поглаживая небольшой нарост. "Ой, похоже, шишку я себе точно заработал. Сколько у нас времени осталось перед тем, как мы доберемся до э -э -э... Как же ее...» в раздумьях Лис начал щелкать пальцами. Сорри жели. Во. Точно. Господи, кто же придумывает эти названия? «Башкуба открутил тому, кто этим занимается. Где-то час еще лететь. А что? Может, сходим в тренажёр глубин? Предложение Лиса заставило дракона остановиться. И в этот момент каждый мускул его тела напрягся словно натянутый трос. Зрачки его расширились от страха, и он почувствовал, как тело становится шелковым, словно ткань платья императрицы. Одним словом, если бы наш герой мог потеть, то холодный пот уже покрыл бы всё его тело. Глобин переспросил дракон дрожащим голосом. "Ну, да? А что такого?" с недоумением спросил лис, подозрительно покосившись на дракона. Наш герой, сглотнув сгусток слюны, застрявший у него в горле, дрожащим голосом сказал: "Понимаешь, у каждого из нас есть э, страхи. <къем> и у меня этот страх в воде и в глубине". Он выдохнул от нервного напряжения. Лис, пожав плечами, совершенно спокойно ответил: хм. "Ну, хорошо. Бывает. И, спрыгнув с плеча дракона, быстрым шагом направился к двери, сверху которой мелькала бегущая строка тренажера глубин. Приложив лапу к сканеру справа, он, услышав в ответ приветственное слово и корабля, направился внутрь помещения с бассейном. Дракон, почесав свой затылок, с интересом направился вслед за лисом. Сам бассейн представлял собой прямоугольник глубиной почти 40 метров. Что делало его прекрасным в буквальном смысле этого слова тренажером глубин. На одном из краев стояли пятеро бойцов в сухих гидрокостюмах, плотно перелегавших к телам солдат, тем самым обеспечивая полную свободу действий под водой. По бокам их лодыжек и локтей были прикреплены миниатюрные лодочные винты, которые позволяли им свободно манерировать в воде. У каждого из них в руках были так называемые ихтиандры, которые намного упростили процесс погружения людей на большие глубины. Этот агрегат представлял собой импланты искусственных жабр рыб, которые сливались с телом в момент прикосновения, избавляя тем самым водолаза от необходимости совершать декомпрессию и придавая ему возможность свободно манерировать в воде. не нося на спине громоздкий акваланг. У каждого солдата была маска, ласты, ножи и, конечно же, свободно стреляющие в воде автоматы с пулями, напичканными мгновенно убивающим ядом. Слушай, мы здесь как-то не, кстати, Тихо сказал дракон своему рыжему другу, который с упованием смотрел на элиту бойцов имперского спецназа. Вон видишь, люди тренируются. А ты тут будешь лезть со своими просьбами. Нехорошо как-то. Я тебя умоляю. Кто нас тут вообще заметит? С явным чувством недоедания сказал лис, вновь посмотрев на спецназовцев. Мы? Ну, ну, то есть я. Незаметно подойду к стенду с оборудованием и Его речь прервал голос подошедшего сзади офицера. Здоровья желаю, бойцы. Он приложил руку к офицерской фуражке, на которой была вышита эмблема с кетом, окруженным штурмовыми винтовками. Офицеру на вид было лет пятьдесят, не меньше. На его лице красовались ухоженные офицерские усы темно коричневого цвета, которые сочетались с глубокими темно карими глазами. Разрешите представиться. Офицер Ленорриос, глава спецподразделения Хиты. А вы, как я понимаю, наши новые члены экипажа. Он подошел к дракону сбоку и, смотря на него снизу вверх, повел его по направлению к противоположному краю бассейна. Чем мог быть полезен?» Понимаете, господин офицер, сказал дракон. Мой друг. В это время Лиз в знак приветствия протянул лапу Кленориусу, который сразу же добродушно принял знак знакомства пушистого товарища дракона. Очень хотел бы потренироваться в вашем бассейне. Полагаю, вы сможете ему помочь. Безусловно, воодушевленно сказал офицер, посмотрев на лиса. Думаю, у нас есть чем удивить вашего друга. Его добрый взгляд явно расположил к себе пушистого друга дракона. И лис, подхваченный эйфорией от предстоящего погружения, спрыгнул с плеча дракона и обратился к офицеру. Вы не представляете, как я рад снова примерить на себя водолазное снаряжение. В его глазах читался непомерный восторг. "Когда начнем?» "Да хоть сейчас", ответил офицер, направляясь к металлической стене, где располагался шкаф с водолазным снаряжением. "Я слышал, что вы опытный ныряльщик, так ведь?" "Ну, да", смущенно ответил Лис. "А откуда вам это известно?" Офицер усмехнулся. "Вас трудно не заметить", сказал он. набирая комбинации для открытия шкафа. Тем более ваше погружение в пещеру прибоев. Как только его пальцы закончили перебирать цифры, железная дверь сразу же начала открываться, и через минуту перед лисом открылась картина неописуемого восторга. Сотни предметов водолазного снаряжения висели на стене, ожидая своего хозяина. Посмотрев на поражённое морду лиса, Ленориус с доброй усмешкой задал вопрос: Какое снаряжение предпочитаете? Спасательное, военное, медицинское, классическое, сказал лис. Китра костюма, маска ласты. Все просто. Хм. Какое ретро!» Улыбнувшись, подметил офицер. Что ж, выбор ваш, господин безбашенный лис. Выбирайте самые маленькие. Они специально для вас. Лис, посмотрев вниз, Увидел целый склад водолазного снаряжения в миниатюре, как раз его размера. Гидрокостюмы, акваланги, ласты, маски все было подобрано для него. Подя глазами по рядам, Лис наткнулся на гидрокостюм, который сразу же пришелся ему по душе. черного цвета с красными полосками по бокам. Взяв его со стенда, Лис переключился на выбор ласты и маски. Взяв короткие пластиковые ласты, И плотно прилегавшую к глазам маску, он направился прямиком к краю бассейна, балансируя на мокром железном полу. Пока он натягивал на себя гидрокостюм, дракон поднес к нему акваланг и остальное необходимое снаряжение. Сняв свою пилотскую шапку вместе с очками и просунув уши через отверстие в капюшоне, Лис принялся надевать ласты, присев на край бассейна и опустив лапы в воду. Затем Надев на себя акваланг через две черные пластиковые лямки, он посмотрел на манометр и удостоверившись, что все в порядке, взял маску. Протерев линзы и оттянув ремешки, он надел маску на глаза, при этом вдавив его поближе к морде. Когда наконец все было сделано, Лис сунул в пасть регулятор, сделал два проверочных вдоха и вынув его из пасти, сказал: "Я готов. Вот и хорошо". сказал офицер Линориус, подойдя к краю бассейна и присев на корточке на уровне с лисом. Итак, друг мой, сейчас ты можешь встретить на своем пути все, что угодно, от простого бойца спецназа до миголадона. Этот тренажер создаст иллюзии, которые будут выглядеть и вести себя как живые. стараясь убить тебя. «Убить?» – испуганно спросил лис, округлив глаза. Как же? Но я ведь никогда не сражался ни с кем. У меня нет никаких навыков ближнего боя, и я ты здесь для того, чтобы научиться сражаться и стать опорой для своего напарника, сказал офицер, положив руку лису на плечо. Тебе есть огромный потенциал. Ты умён, изворотлив. быстро соображаешь и самое главное, ты смел. Не каждый найдет в себе храбрость прыгнуть в килей Иллюнитес. И уж поверь мне, эти качества наиважнейшие в нашей работе. Но "Раз так", смущенно сказал Лис. "Давайте начнем. Вот это я и хотел услышать", радостно воскликнул Линориус и побежал к пульту управления тренажером. Во время пребывания под водой я постараюсь давать тебе советы, как и что делать в какой-либо ситуации. К этому времени офицер уже занял место за пультом и готовился к запуску живой голограммы. Скажи, когда будешь готов. Хорошо, ответил Лис. После этого он начал делать длинные вдохи и выдохи, пока еще не сжатым воздухом из баллона, собираясь перед погружением. Отвлеченный мыслями, он не заметил, как к нему со спины подошел дракон. Держа что-то в своей лапе, открыв ее, он протянул лису нож с десятисантиметровым лезвием, находившийся в зеленом пластиковом чехле с лямками для закрепления. "Это так, на всякий случай", сказал он, смотря своими темно синими рептильными глазами в зеленые радужки лиса сквозь линзы маски. "Ты это, главное, не паникуй, когда увидишь..." М -м. дракон задумался. то, что припасет тебе этот головорез. Думай в этой ситуации головой, а не сердцем. Понял? Хорошо, сказал Лис, вынув регуляторы с пасти. Прикрепив нож к лапе, он сделал длинный вдох и сказал: "Я готов". "Превосходно", воскликнул Линориус, перебирая комбинации на своей голографической клавиатуре. "Прыгай, когда посчитаешь нужным. Ну, удачи". сказал последнее напутственное слово лису дракон и отошел в сторону. Лис еще раз собрался с духом, засунул в пасть регулятор, сделал два проверочных вдоха и спустился под воду. Как только наш пушистый герой почувствовал, как его уши скрылись под водой, а нос ощутил лёгкое покалывание от холодной на него воды, он медленно и спокойно сделал вдох из баллона. Сжатый воздух, пронесшийся по резиновому шлангу, А затем по тропихе немедленно направился к тут же расширившимся легким. Осмотревшись по сторонам, лис, почувствовав легкий дискомфорт в легких, успевших уже за время его осмотра окрестностей наполниться углекислым газом, медленно выдохнул. Через мгновение пузыри воздуха, выталкиваемые выдохом лиса из регулятора, игриво направились к поверхности бассейна. Навострив уши, лис никак не мог понять, Откуда же все таки придет угроза? Смотрясь в каждый квадратный сантиметр темного, словно космос бассейна, наш герой, медленно делая взмахи ластами, направился в глубь бассейна, все больше и больше погружаясь в непроглядную бездну. На глубине около 20 метров, где уже не было отчетливо видно надвигающуюся угрозу, лис остановился. И занять вертикальное положение относительно поверхности, начал снова осматриваться по сторонам. Вокруг по-прежнему не было видно ни души и не слышно ни звука. Только шипение дыхания и выходивших из регулятора пузырьков окружали его во время погружения. В очередной раз осматриваясь по сторонам, Лис вдруг почувствовал, как что-то с огромной скоростью несется прямо к нему снизу, издавая грозный рык. Испуганно посмотрев сквозь стекла маски в глубину, он с ужасом заметил приближавшуюся к нему огромную белую акулу, которая громко щелкала своими жуткими челюстями. Издав протяжный крик, Лис еле успел увернуться от страшных зубов, сомкнувшихся прямо около его левой задней лапы. Сердце начало колотиться как бешеное. Пузырьки воздуха и звуки вдохов из баллона начали происходить гораздо чаще. Оказалось, Сердце вот-вот выскочит из груди и разорвёт гидрокостюм. Глаза лисы остекленели. Хвост встал дыбом. Прижавшись к стене резервуара, он ожидал нового удара ужасного противника. Не успел он утихомирить свой пульс, как его взгляд уловил ту же самую акулу, которая неслась прямо к нему, раскалив два ряда острых, словно бритва, зубов. Вырвавшийся из груди вопль потряс водное пространство резервуара. Смотря на приближающуюся акулу, лис трясущимися лапами начал отчаянно рыскать в поисках ножа, прикрепленного к правой задней лапе. Как только трясущаяся лапа нащупала рукоятку ножа, лис молниеносно выхватил нож из чехла и с криком отчаяния и испуга выставил лезвие вперед. Грозные челюсти все ближе и ближе рвались к морде лиса, который всеми силами испуганно вжимался в стенку, чтобы не видеть кровь и ошметки собственного мяса, разлетающихся по бассейну. Лис закрыл глаза и приготовился к худшему. Шерсть всколыхнулась лишь от мощных потоков воды, вызванных ускорением хищника. Не желая открывать глаза, Лис дотронулся до туловища кровожадного морского охотника. На удивление, никаких звуков клацания челюстей не было, только привычные звуки выходивших из регулятора пузырьков сжатого воздуха. Приготовившись к худшему, Лис медленно и нехотя открыл глаза. К своему бескрайнему счастью и удивлению, туша морского хищника, оставляя за собой кровавый след, медленно шла ко дну, проткнутая лезвием острого клинка. Переведя дух и сделав глубокий вдох сжатого воздуха из баллона, лис облегченно выдохнул, выпустив к поверхности бассейна десятки пузырьков углекислого газа. Он еще не мог прийти в себя и не стал подниматься наверх, желая перевести дух под толщей воды. Заставить подняться его смогло лишь чувство невозможности глубокого вдоха, которое тут же заставило Лиса взглянуть на манометр. К своему удивлению, Лис заметил, что отметка о наличии воздуха уже была в красной зоне, показывавшая, что дышать ему было уже практически нечем. Сделав последний вдох из баллона, Лис медленно направился к поверхности бассейна. Увидев, как сквозь пузырьки из рыки остатков дыхательной смеси в баллоне к поверхности медленно поднимается знакомая фигура лиса, дракон, присев на край бассейна, с нетерпением ожидал появления своего товарища. Как только голова лиса показалась на поверхности, наш герой ободрительно сказал: "Ты отлично справился с заданием, дружище. Эта рыбина тебя чуть не сожрала с потрохами. Ух!" Устало выдохнул Лис, вынув изо рта регулятор. Да и вправду что. Фух. Чуть не проглотила вместе с гидрокостюмом и баллоном чертовка. Ой. Самое печальное, что это была лишь голограмма. А что было бы в реальной жизни, вот это большой вопрос. Любая неудача это тоже удача, если из нее извлечь правильные выводы, сказал Дракон, подав лапу Лису. схватив ее, лис начал медленно, местами проскальзывая ластами по стенке, подниматься на бортик. К тому же, это была всего лишь тренировка. А это значит, лис словно перехватил ход мыслей дракона, что ошибки можно исправить. В точку попал приятель, сказал дракон и хотел было что-то добавить, как вдруг его перебил голос Линориуса, обращенный к лису. Что ж, друг мой, ты меня немного разочаровал. Хотя, если посмотреть на то, что это был твой первый опыт драки под водой, то я, можно сказать, удивлен. Обычно новичков акула сразу же съедала, и они отправлялись в свои Но ты показал высший класс. Поздравляю. Но я же просто выставил нож вперед, чтобы защититься, сказал Лис, немного отарапев от услышанного. Я не сделал каких-либо крутых движений, не вырезал этой твари сердце или не призвал к толху. Важен не процесс, а результат, сказал офицер, присев напротив лиса. Запомни одну вещь, дружок. Главное не как ты убьешь противника, а важно то, убьешь ли ты его вообще. Этим мы и руководствуемся в подразделении. сделай все, чтобы нейтрализовать противника. Офицер посмотрел прямо в глаза лиса. Любой ценой. Я понял, сказал лис, уже успев снять баллон с маской. Сняв капюшон с головы и расстегнув молнию гидрокостюма, он принялся постепенно стягивать плотно прилегавший к его телу костюм для плавания. Наконец, после того, как все оборудование было снято, Дракон протянул Лису его шапку со знакомым каждому солдату на корабле пилотскими очками. "Думаю, ты заслужил сегодня небольшой отдых", сказал Дракон, наблюдая за тем, как Лис надевает кожаную шапку, просовывая уши через грубые прорези в ней. "Но ты же помнишь, что нам еще предстоит совещание". "Ой", тяжело вздохнул Лис, проведя лапой по мокрой от хлорированной воды морде. "Сначала открытый космос, потом эта акула" А теперь еще и совещание. Ай. Крутой денёк, нечего сказать. Ничего страшного в советах нет, поверь мне, сказал дракон, протянув лапу лису для того, чтобы тот смог залезть на наплечник, успевший стать ему родным. Только слушаешь, делаешь правильные выводы из услышанного и предлагаешь свою идею. Это все, что нужно делать на советах. Их разговор прервал голос офицера. который в это время уже успел привести все в порядок и держал в руке лямки ранец. Что ж, друзья, у меня есть одна важная вещь, о которой мне бы хотелось вам рассказать. Впереди у нас с вами будут ещё сотники смомиль, которые будут кишить самыми разными опасностями и испытаниями. В особенности это касается тебя, хранитель добра. На этом тернистом пути тебе потребуется надежный товарищ. который будет тебя выручать в самых сложных ситуациях. Он посмотрел на лиса, который приосанившись, гордо смотрел на офицера. Я думаю, что он у тебя уже есть. А теперь, что касается тебя, мой огнехвостый друг. От этих слов лис приосанился, ожидая похвалы. Офицер поднял рюкзак и протянул его лису. Сегодня ты показал, что можешь выпутаться из любой ситуации. и стать надежной опорой хранителя добра. В знак этого я дарую тебе все снаряжение, в котором ты отважно боролся с опасностью. Пусть удача будет на твоей стороне. Приняв подарок, Лис первым же делом одел его на плечи, отчего чуть не упал на пол с плеча дракона. Рюкзак придавал небольшую неустойчивость. Но, приноровившись, Лис всё же смог удержать равновесие и остаться на плече дракона. Пожав напоследок лапу дракона, офицер сказал: "До встречи. Приходите еще. Если что, баллон я уже заполню". И это. "Расскажите, что было на совете. А то сижу здесь как в клетке в четырех стенах и совсем не знаю, что происходит снаружи". "Непременно придем», — сказал дракон, посмотрев на лиса. "Верно?" Ты еще спрашиваешь? Возмущенно воскликнул Лис. Конечно, придем!» В этот момент драконий офицер Летос дружно захохотали от необычной реакции Лиса. м чего смеетесь то со всей серьезностью спросил Лис. Мне еще нужно тренироваться. К тому же, вы же сами говорили, что я должен стать опорой хранителя добра. Ты на сто процентов прав, дружок. сказал Линориус и посмотрел прямо в глаза Лиса. Буду ждать тебя с нетерпением. В момент, когда офицер закончил свою последнюю реплику, послышался звук открытия дверей, и в помещение вошел солдат, одетый в парадную форму. Приосанившись и отдав честь офицеру, он с присущей всем солдатам дисциплинированной стойкостью сказал: "Офицер Линориус, сэр, разрешите обратиться". "Разрешаю. ответил Винориус с хладнокровным спокойствием командующего. Мне приказано забрать и привести хранителя добра и его напарника на станцию Сорижель, чтобы сопроводить их на совет сэр». Мы уже прилетели? спросил дракон несколько удивлённо. Так быстро? Так точно, ваше благородство. Снова отрапортовал рядовой. В данный момент происходит стыковка корабля со станцией. Через пару минут мы сможем войти. Ну что ж, друзья мои, С небольшим сожалением сказал Линориус, пожав холодную лапу дракона. «Остается только пожелать вам удачи. В особенности тебе, мой пушистый друг. В этот момент Лис одобрительно кивнул головой. Узнайте все, а потом расскажите нам. Как говорится, что что, по лит никто не отменял. Хорошо, сказал дракон, направляясь к выходу из помещения. Мы обязательно к вам заглянем. И не раз. только и успел добавить лис, как большая металлическая дверь скрыла гостеприимного офицера за своей холодной обшивкой. Сиявший огнем тысяч ламп станция Сорижель, являвшаяся чуть ли не единственным источником света в наполненном непроглядной черной массой безжизненном космосе, приветствовала уже успевший получить черные рваные раны величественный гиперборий. Как только корабль с нашими героями приблизился к станции на достаточно близкое расстояние, из одного ангара сразу же после рапорта о прибытии незнакомого корабля вылетели два истребителя сопровождения, которые почти мгновенно достигли огромного корабля. Во время приближения к станции капитан Ширланд, находившийся в каюте вместе с Мировингом, внимательно наблюдал за приближением истребителей. Как только истребители достигли корабля, В кабине пилота через связь удаленного действия послышался голос одного из пилотов перехватчиков. Говорит звено Сокол 225. Вы вторгаетесь в пространство станции Соряжль. Назовите себя, или мы будем вынуждены открыть огонь. Капитан, прикоснувшись к голографической панели ответа, спокойным голосом дал ответ перехватчикам. Вас понял Сокол 225, говорит капитан судна Гиперборей. Код 546. Запрашиваем разрешение на посадку. Прием!» Несколько секунд в эфире стояла тишина. Наконец, после непродолжительного молчания, пилот истребителя дал ответ. Подтверждение. Прошу проследовать за нами, в ангар номер 9. На этом эфир закончился, и капитан вместе с пилотом увидели, как два истребителя, повернув сопло двигателей, направились в сторону станции. Провожая взглядом истребители, капитан приосанившись, сказал пилоту: "Мировинг, следуй за истребителями и настрой меня на связь по кораблю. Я хочу сделать объявление команде". "Есть, сэр", Отрапортовал пилот и включив систему следования, начал быстро перебирать комбинации на виртуальной приборной панели. Как только связь появилась, Мировинг переключился на остальные команды, а капитан, подойдя к микрофону, начал информационную речь. "Минуточку внимания, джентльмены. Говорит капитан корабля. Сейчас наш корабль совершит стыковку со станцией Сорижей. Просьба всех, кто так или иначе должен присутствовать на совете галактических империй, незамедлительно пройти к главному входу. Остальным же разрешается остаться или выйти на станцию при необходимости. Стоянка будет длиться не менее пяти часов. Дальнейший план действий будет обсужден на совете и озвучен после него. Закончив речь, Капитан встал около кресла пилота и начал наблюдать за стыковкой корабля. Приказ о быстрой передислокации главному ухода корабля застал наших героев как раз тогда, когда они оба намеревались зайти перекусить после тренировки в столовую. Услышав громкое сообщение по системе связи, Лис Панура опустил голову, недовольно скорчив морду и протяжно, чуть не застонав, сказал: м Ну почему как только я хочу поесть, нужно сразу же куда-то идти? Ай, у желудок скоро соберет вещи и переедет в другое место, где кормит получше. Прости, друг, придется немного потерпеть, грустно сказал дракон, с сожалением смотря в сторону столовой. Как ни странно, его желудок митинговал ничуть не хуже лисьего, хотя никаких физических нагрузок он до этого не совершал. Выход находится где-то в 200 метрах от нас. Нам нужно торопиться, а то как-то не очень хорошо будет выглядеть, если мы опоздаем, верно? Да, грустно вздохнул лис, сожалением оглядываясь назад. Ладно, ничего страшного. Все равно ужин еще не скоро, а просто так нам дадут только булку. Он внезапно переключился на другую тему разговора. Так, э, сколько, говоришь, осталось до начала совета? Примерно Дракон взглянул на примеченный им цифровое табло. «Семь минут. Нужно торопиться. "Подожди", сказал Лис, словно неожиданно вспомнив кое-что важное. "Я не думаю, что пойти на Совет с водолазным снаряжением будет правильно. Может, быстро заскочим в каюту и занесём рюкзак?" Ох, «Нашел время", с явным недовольством сказал дракон. "У нас всего лишь семь минут. Мы не успеем". Да ладно тебе, успокаивающе сказал лис, махнув лапой в знак незначительности проблем. Всего-то занести и все. Дело в шляпе. Я не буду тебя задерживать, вот увидишь. Ух. Ну ладно, уговорил, сказал дракону, стал обдохнуть. Только быстро, хорошо? Само собой, бодро ответил лис, уже не в силах сдержать себя. Поверь, долго ждать не придется». Хорошо, сказал дракон, направившись в сторону каюты. «Ловлю тебя на слове. Но ай, alguna проблема, мучачо. Восторженно ответил лис, и с этими словами они оба направились к каюте. Глава 4. Царившая в просторных, освещенных ярким светом коридорах станции Сори суета окружала каждого представителя рас Союза Галактических Империй Еще никогда это великое достижение инженерной мысли не было столь людно. В основном, ее посещали делегаты разных рас в разное время для того, чтобы решить разного рода политические и экономические вопросы, касавшиеся установленных границ и открытия новых путей снабжения рыночных систем. Но теперь, когда всей галактикой начала угрожать небывалой величины беда, которая в одночасье могла решить судьбу всех жителей Млечного пути, Станция была переполнена представителями разных рас, которые открыто обсуждали между собой проблемы насущного дня. Сюда стремились беженцы из других галактик, систем и планет, в надежде найти безопасное прибежище для себя и своих близких. Именно по этой причине она и получила столь громкое прозвище Ковчег, сравнимое с древним деревянным чудом, спашашим Ноя и его семью от разрушительного потопа. чуть не погубившего мир. Наши герои, окруженные множеством представителей разных рас со всей галактики, быстро продвигались по просторным коридорам станции. В широкие окна были видны пребывающие челноки с беженцами с соседних галактических квадрантов, только что вышедшие из гиперпространственного прыжка, которым молниеносно вылетали корабли сопровождения. Мимо них по светлым коридорам то и дело проносились представители делегаций И беженцы разных рас: орки, люди, эльфы, гномы. Станция была пристанищем для потерявших надежду и кров. То и дело, смотревшему по сторонам лису, попадались тысячи лиц, переполненных отчаянием, болью и горечью утрат. На мгновение наш пушистый герой задумался о том, что будет, если эти существа разрушившие в считанные часы города земли Ордремина, Мальтриара, Бертрана и десятков других планет, явятся сюда. Быстро откинув эти мысли от себя, он посмотрел вперед. Слева от них виднелся коридор, который вел к широкой железной лестнице, поднимавшейся к искусно расписанным металлическим дверям. У дверей стояли двое охранников, которые поставив автомат рядом с собой, словно солдаты королевской гвардии у Бугенгемского дворца молчаливо созерцали узкий проход к залу гласности. На самом деле, эти охранники не были простыми солдатами, какими казались на первый взгляд. Это были лучшие из лучших, прошедшие Нептунскую школу военной подготовки, где в условиях жуткого холода им приходилось преодолевать препятствия, которые любой нормальный человек счёл бы настоящим безумием. их называли харимцами. Эти ребята могли с расстояния более чем в километр пригвозить божью коровку к дереву, не целясь, при этом не повредив ее жизненно важные органы. Они были готовы отдать свои жизни за один только вдох императора или его союзников. Именно поэтому они так высоко ценились генералами, и каждый уважающий себя военачальник был готов отдать целую роту за пятерку таких бойцов. К счастью, эти настоящие машины для убийства, не щадившие никого из своих врагов, были хорошо осведомлены о том, что наши герои играли не последнюю роль в судьбе галактики. И сказав машинальное: "Проходите. Все концы уже ждут вас, ваше добродетельство», синхронно, словно роботы, встали по обе стороны от дверей. Пройдя мимо них, дракон прислонив лапы к дверям, сказал Рису: "И помни, Никаких глупостей, хорошо? Мы и так с тобой опоздали из-за твоего желания сбросить вес, недовольно проворчал лис, скрестив лапы на груди. Но ну подумаешь, вещи занес, один раз с небоскреба спрыгнул. Что с того-то? А то, что на совете заседать и с небоскребов без парашюта прыгать это две совершенно разные вещи. Здесь находятся цивилизованные личности. Великие деятели государства и выделывать перед ними разного рода фокусы было бы не очень правильно. Ой-ой-ой, посмотрите, кто это такой правильный стал. Начал ехидно передразнивать дракона-лис. Между прочим, я могу себя держать в руках, если что. В это время двери открылись, и не успел лис сказать, можно было и повежливее, как ему в морду Совершенно неожиданно влетела белоснежная фарфоровая кружка, кинутая одним из послов. Издав короткий вопль, лис с грохотом свалился на пол. Кинувшись к своему товарищу, дракон испуганным голосом спросил: "При предки, ох, ты не ушибся? Да, вообще-то есть, недолго". сказал лис, потирая свой ушибленный нос. "А ты точно уверен, что мы пришли по адресу?" Ой. Может это какое нибудь безумное чиппити из Алисы страны чудес? А? Ты читал Кэрролла? С удивлением спросил дракон. явно не ожидая такого ответа от своего не слишком образованного друга. Ой. Было дело, ответил Лис, вставая на лапы. Однажды я рылся в помойке и нашел эту книгу. Ну и так как делать было нечего, а мне впереди была еще целая ночь, я решил ее почитать. Ну вот и все. А что? <кхем> да нет ничего, замявшись, сказал дракон. Просто было неожиданностью услышать это от тебя. <кхех> Мы все что-то скрываем, дружище. Не так ли? сказал лис, поднимаясь с пола. Поводив глазами из стороны в сторону, дракон согласился с изречением лиса. Что верно, то верно. Он посмотрел в зал. Там уже навязывалась крупная драка между несколькими послами. которая могла закончиться весьма плачевно. Протянув лапу лису, он тихо продолжил свой разговор. Так, сейчас ты заберешься мне на плечо, и мы с тобой медленно пойдем к ним. Понял? "Есть", сэр! сказал лис и начал быстро забираться на плечо дракона, цепляясь за неровности панциря. Наконец, когда наш герой встал обеими лапами на плечо дракона, Я обкатился его голову, он сказал. Ну что? пойдем? или дальше стоять будем? все таки проблемы бы надо по-хорошему решать. Сейчас решим, уверенно сказал дракон и направился прямиком к центру зала гласности. В зале стояла обстановка настоящего хаоса. Представители делегации империи Млечного пути чуть ли не дрались, пытаясь доказать свою точку зрения. и опровергнуть мнение другого о сложившейся ситуации. Само собой, эта словесная перепалка никак не могла бы прийти к консенсусу, так как вместо того, чтобы хотя бы пытаться выслушать друг друга, послы стремились доказать истинность своих точек зрения, которые, естественно, они считали единственно правильными. "Они всегда так?" с некой долей умиления спросил Лис, удивленно созерцая процесс конфликта. а Вот уже как миллион лет, досадно ответил дракон. Сменяются поколения, получается опыт, но все без толку. Он усмехнулся. Даже когда судьба мира висит на волоске, каждый стремится перегрызть друг другу глотки. Смешно, если бы не было так грустно с этими словами. Он остановился прямо напротив стоек с делегациями и громко кашлянул, пытаясь привлечь к себе внимание. В этот момент все стихли. Наступила гробовая тишина. Дракон, стоя в центре просторного зала, спокойным взглядом наблюдал за всеми собравшимися. Он, в отличие от лиса, привык находиться в центре внимания и давлением глубоко уважаемых личностей. Поэтому совершенно раскованно и уверенно, сознанием дела, смотрел прямо в глаза императора человечества, который лично решил посетить этот совет. Так продолжалось несколько секунд. Затем, решив прервать тишину, дракон с присущими ему спокойствием и хладнокровием начал свою короткую речь. Приветствую, Приветствую вас, многоуважаемые члены совета. Насколько, Насколько я могу я заметить, заметить, ваше совещание, совещание идет уже в самом разгаре, и, и мне крайне неприятно прерывать его. Дракон начал медленно приближаться к императорскому креслу. Внезапно он уловил непривязанный взгляд оручевого посла, который как-то необычно для себя манерно и смирно сидел на своем месте. Приняв этого внимания, внимание, он как ни в чем не бывало продолжил свой монолог. Но, Но у меня к вам есть один, один простой вопрос. Пришли ли вы к какому-либо соглашению? Ответом было гробовое молчание. Первым ответил посол делегации эльфов. Приподнявшись с кресла, он начал спокойным тоном, присущим всем политическим деятелям того времени, высказывать свою точку зрения. Да, мой друг, пришли. От, От лица наших, наших государей Ультер 2864, Грышнака 3546 и Луминеля 1793. Я уполномочен заявить, что мы узнали, что до нас существовала одномогущественная цивилизация, которая предположительно является прародителем всего нашего мира. То есть вы хотите сказать, что до нас был кто-то еще? И, и то, то что, что все, планеты все планеты и звезды, звезды нашей галактики, галактики это их рук дело? спросил дракон с явным интересом и удивлением. "Гипотетически, вот <гипотетически> так", ответил посол гномов, встав со своего места. "Именно они создали Млечный Путь. И похоже, что они знали, как это сделать. Мы и наша галактика непростая случайность. Трудно представить, на что еще они могли быть способны". Если им по силам было искусственно порождать сверхновые, а потом контролировать их дальнейшее развитие, сказал император. Это все, конечно, очень интересно, сказал Лис, обратив тем самым на себя внимание окружающих. Но есть одна вещь, которая меня смущает. Если эти парни были настолько крутые, что им было море по колено, почему же они вдруг бесследно исчезли? Неужели они были настолько тупыми, чтобы перестать контролировать свой прогресс и создали то, что их убьет? Возможно, друг мой, они не знали, к чему приведет их скачок, ответил император. Скорее всего, это была разрушительная гражданская война, от которой нас не раз спасал хранитель добра. А может, и что-то другое. Как-то не очень многообещающе вы сказали это слово. другое, сказал лис, сглотнув комок в горле. Брох. шерсть дыбом встает Но «Но таки главный вопрос на повестке дня не решен», — сказал дракон. Как нам остановить этот хаос, творящийся в галактике? Если мы не будем действовать, то в скором времени нам будет нечего защищать. План уже есть, но по сути свой он безумен. и, и вряд, вряд ли нам удастся осуществить его, сказал посол гномов. Сейчас, сейчас я покажу, покажу его суть. Встав с кресла, он маленькими шагами направился к центру зала. Потоптавшись на месте и что-то пробурчав себе под нос, он достал из кармана некое подобие сферы, которое напоминало по очертаниям родную планету гномов, Мальтриар. Повертев его в руках, он легким движением крохотных пальцев повернул одну сторону сферы наоборот вправо. внезапно шар начал светиться золотистым светом и через несколько секунд к удивлению собравшихся на весь центр зала появилась огромная объемная карта млечного пути. Повернув её удобно к участникам совета, гном параллельно тыкая на определенные места в карте галактики, начал рассказывать план. Согласно находкам и изученным источникам об этой цивилизации, которую наши историки назвали кронан Пере취 знаниями или литеры спрятали несколько объектов на удаленных друг от друга планетах, расположенных в разных концах нашей галактики. Среди них Мильтелпалас в системе Дюратант, Он ткнул в середину нижнего хвоста Млечного пути. Педантор в системе Фернан. его палец коснулся точки правого края верхнего хвоста Млечного пути. Куверсант в системе Вернан. он указал на правый край нижнего хвоста. и Йолнир в системе, системе Тирнис. Палец гнома указал на точку, мерцавшую почти в центре галактики. "Дайте-ка Дайте я угадаю", сказал Лис, демонстративно приложив лапу к морде, словно погружаясь в толще нахлынувших мыслей. "Нам, нам нужно, нужно отыскать их и принести, принести сюда? сюда?" Император отрицательно помотал головой, заставив Лиса скорчить гримасу недовольства. Скрестив лапы на груди, закатив глаза на лоб, и пробурчав себе что-то под нос, наш пушистый герой сказал: "Вечно эти прав. и пусть. Вот искать-то вам их нужно, но только привозить их сюда не надо", сказал посол гномов. "Вы должны собрать портал, который откроет вам путь в другой мир. Там вы и найдете то, что поможет нам одолеть этих тварей". "Почему вы настолько уверены в том, что это поможет?" с подозрением спросил дракон. Мы общались с одним ученым», — сказал посол эльфов. Он сказал, что это раса уже когда-то сталкивалась с этими гигантскими монстрами, но сумела их остановить только ценой собственной жизни. После уничтожения они перенеслись в другую реальность, путь в которую лежит как раз через этот портал. Думаю, что сознатели этих пауков знают, как их остановить. Если вы не сможете собрать портал и отправиться в тот самый мир, Судьба нашей галактики будет решена. Почему вы настолько уверены, что это сработает? спросил дракон. Эх. к сожалению, на сегодняшний день мы не можем быть ни в чем уверены, сказал император. Все наши технологии бессильны. Я созвал совет девяти губерний, и мы коллегиально сделали вывод о неспособности наших сил сдержать натиск этих существ. В сложившейся ситуации Мы можем надеяться только на чудо крунанстерских технологий. А как мы найдем эти предметы? спросил Лис. В смысле, мы прилетаем на планету, организовываем поисковые команды, а дальше-то как? Радар-то у нас нет. По нашим данным, все предметы обладают мощным электромагнитным излучением, сказал эльфийский посол, подключив радар-металлоискатель. Вы Но без труда, труда сможете найти составляющие портала. портала. Что, Что ж, похоже, медлить нельзя, сказал дракон, и, посмотрев на лиса, отвлекшегося на окружающую обстановку, сказал ему: "Нам нужно торопиться. Ты готов отправиться в путь?" "Да, конечно. Только" В этот момент его взгляд уловил короче чи посол, который мгновенно принял вид солдата в броне, молниеносый выхватил пистолет и приготовился уже было спустить курок и покончить с хранителем добра, а затем и с императором раз и навсегда. Берегись справа! Только и успели уловить чуткие уши дракона, как раздавшийся выстрел из пистолета разорвал тишину на совете. К счастью, отравленная экспансивная пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы императора, поэтому сам он остался цел и невредим. Убийца Замешкавшись на несколько секунд, уже было приготовился бежать, как вдруг он услышал протяжный воинственный крик, который по ощущениям быстро приближался. Обернувшись, он увидел, как на него с поднятым над головой ножом летит лис, спрыгнувший с плеча дракона. И еще секунда, и водолазный нож, уже прошедший кровавую практику в водах гиперборейского бассейна, со всей лисьей силы вонзается в горло кровожадному убийце. Через мгновение в собственной крови наемник падает на пол, заливая его ярко-красной артериальной субстанцией. Выдернув нож из горла отошедшего в мир иной убийцы, лис, осмотревшись по сторонам, к своему удивлению увидел, как из-за ширмы стен начинают появляться все больше этих самых наемников, вооруженных до зубов. Гранаты, пистолеты, автоматы, мечи. Одним словом, все они очень хорошо подготовились к этой встрече. и знали, что их ждет. Стреляя из автоматических винтовок, они метко попадали в лоб охранникам, делавшим тщетные попытки застрелить или хотя бы попасть в непобедимых киллеров. К моменту разгара схватки зал стал похож на поле боя. В некоторых местах лежали мертвые тела убитых послов и охранников, не успевших спрятаться от шквального огня. Размётынная в клочья мебель, в стенах зияли отверстия от пули и осколков гранат. В двери пытались вломиться уже все поднятые на ноги подразделения станции Сорижель, но умело заваренная наемными убийцами дверь мешала им это сделать. Дракон, сидя за троном вместе с императором и послом гномов, то и дело выглядывал из-за спинки трона, пытаясь не потерять из виду перемещения наемников. Еле убрав с линии огня свое левое крыло, дракон, перекрикивая выстрелы убийц, громко обратился к императору: "Ваше сиятельство, Прошу меня извинить, что не смог предотвратить это покушение. Я пока еще жив, ответил император, убрав с плеч мешавшую свободно двигаться изумрудного цвета накидку, считавшуюся символом власти в империи Солнечной системы. Так что извиняться пока незачем. Лучше подумай, как мы выберемся отсюда. А то мы тут совсем испечемся, словно пирог на праздник объединения, сказал гном, немного прикрикнув на дракона. Ты хотел сказать объединение? Мой поразительный друг, спросил гнома эльф, еле сдерживая себя от смеха. Не продирайся к словам, длинноухая башка, сердито сказал гном. А то как возьмут, до да зубы так пересчитаю, что отет вам обоим, сказал вдруг посол орков. Нужно не ртом трещать попусто, а делать что-то, а то все здесь поляжем». Эх, я думаю, не лишним было бы в этот момент речь дракона прервала резкое появление лиса. прыгнувшего с трона между всеми укрывшимися. Вся его рыжая шорстка была в крови поверженных солдат, а с ножа падали капли еще не запекшейся крови. Ну, как вы тут? спросил он, пытаясь побороть отдышку после столь ожесточенной схватки. Вы же тут все веселье пропустите, если будете так сидеть. Сколько их ты убил? с удивлением спросил дракон. Нестандартный вид лиса немного смущал его. Пока что только троих. ответил его пушистый друг, выглядывая из-за трона. Вы что-нибудь вообще собираетесь делать? А то скоро мы тут все поляжем!» сказал посол орков, прикрыв лицо израненными ладонями от неожиданного взрыва. В это время император, оглянувшись по сторонам, увидел около трупа одного из телохранителей обоймы плазменного заряда, то и дело переливавшегося внутри магазина. Сообразив, что нужно было сделать, он неожиданно метнулся к обойме и быстро схватил ее, чуть не попав под пули. Зачем вам это, ваше превосходительство? спросил императора Лис. А автомат это у нас нет. Нет, если вы хотите сделать им подарок на прощание, так и скажите. Мы с радостью вас поддержим. «Все не так просто, как ты думаешь, сказал император и зарядив пистолет, который всегда находился рядом с троном, приготовился к чему-то. Так. Насчёт три Все закройте уши и не высовывайтесь. Ясно. Все прятавшиеся за троном в недоумении покосились на императора, но положительно кивнули, показывая согласие с его пока еще непонятным планом. Император, взяв в одну руку обойму, а в другую пистолет, находившийся все это время у него под мантией, стал произносить вслух обратный отсчет, словно координатор пуска ракеты времен примитивных технологий. Тем временем убийцы, расправившись с охраной императора, искали еще оставшихся в живых послов и самых главных лиц сегодняшнего совещания императора и хранителя добра уже слово два медленно подходило к завершению когда лис неожиданно не сумев сдержать покалвние в носу громко чихнул заставив убийц мгновенно повернуться в сторону трона главный из них подав знак остальным начал медленно двигаться по направлению к трону уже считанные метры остаются до наших героев убийцам, чтобы завершить свое кровавое дело. Но тут неожиданно для них самих гробовую тишину разрезал громкий крик из-за трона. "Ложись!" Хищнический взгляд главаря банды уловил движение кисти императора. Еще секунда, и меткий глаз головореза заметил, как по направлению к ним летит обойма с плазменным зарядом, зведя пистолет Император взял на мушку обойму, словно заправский охотник на дичь, и ловким движением пальца нажал на курок. Раздался звонкий звук выстрела, затем вспышка и плазменный заряд понёсся в направлении обоймы, вылетевший из грубой руки императора, разрезая раскалённое от напряжения спёртый воздух зала гласности, заряд стремительно приближался к обойме. Вот уже считанные миллиметры остаются до цели. Взрыв потряс зал как раз в тот момент, когда крылья дракона сомкнулись над участниками совета. Стараясь не смотреть на взрыв, дракон что из силы сдерживал обжигающие потоки огня на своей чешуе, пытаясь как можно дольше противостоять огненной стихии. Он слышал крики наемников, которых пожирало пламя взрыва, и испуганный вопль лиса, который, как ни странно, придавал ему небольшую долю спокойствия. Жар уже пробрал нашего героя до самых кончиков костей, и уже казалось, сдерет с него последние остатки чешуи. Но в какой-то момент невыносимый зной начал спадать, и постепенно боль, сковывавшая дракона по всему телу, начала покидать его, и спустя мгновение окончательно улетучилась. Недовольно простонав, дракон неторопливо сложил свои могучие крылья и медленно Словно только что проснувшийся после зимней спячки медведь, со стоном потянулся вверх. Размяв свои окаменевшие мышцы и кости, он направил свой усталый взгляд на защищенных им товарищей. Те, в страхе стиснув зубы, сидели, не шевелясь, думая, что пламя все еще хочет одрать с них плоть. Первым открыл глаза лис, сразу же встрепенувшийся от увиденного. Вокруг все было покрыто черной сажей от разорвавшейся обоймы, и гранат на поясах убийц. Обожжённые тела наемников, скорчившиеся в предсмертных позах, уже явно не представляли собой что-либо оставшееся от человека. Нестабильная энергия пластного заряда сполна совершила свое черное дело. По возможности очистив свою рыжую шерстку от пропитавшей ее сажи, Лис немного подавленным и усталым голосом спросил дракона: Надеюсь, это все наши приключения на сегодня. А то нам еще на задание лететь. Ой. Думаю, что теперь мы уж точно сможем отправиться на задание с чистой совестью, сказал дракон, с ухмылкой посмотрев на взъерошенного с ног до головы пушистого напарника. Хм. Если, конечно, не будет больше никаких сюрпризов. <клышко> «Ума не приложу, как убийцы смогли пробраться сюда. Послышался тяжелый, хриплый голос императора. Медленно приподнявшись с пола при помощи трех представителей делегаций, он устало выдохнул, на мгновение закрыв морщинистые веки. Видимо, кто-то смог их провести. был бы у меня сейчас автомат, я бы им. Не успев договорить, император тяжело выдохнул и почти без сил, подхваченный послами делегаций, склонился над мраморным полом. В этот момент В зал вломилась бригада спасателей и солдаты личной гвардии императора, оцепившие периметр. Вслед за ними в зал вошел усатый капитан с красной фуражкой на голове. Его каштановые усы, аккуратно закрученные личным парикмахером, не только подчёркивали его и благовидность, но и внушали неповерное уважение и вызывали расположение к себе. Прежде всего, наверное, у дракона. Так как еще с незапамятных времен Отечественной войны 1812 года вид ухоженных офицерских усов оставил в его сердце глубокую дань уважения к людям данной профессии. Быстро пропромотав какие-то приказы своим людям, офицер медленной и равномерной походкой направился прямо по направлению к нашим героям. Сняв фуражку и поклонившись императору и членам совета, усатый офицер, сделав уважительный поклон дракона его напарнику, сказал. Рад вас видеть живыми и здоровыми, господа, в особенности вас, ваше превосходительство. Прошу, «Прошу меня извинить за столь неприятный инцидент, произошедший на столь важном для нас всех мероприятии. Позвольте спросить, как вас зовут? спросил дракон с привычной для него приветливостью в голосе. Ах, да, да. Я же совсем забыл. со смехом ответил офицер. Представитель службы императорской охраны Старший офицер Коладор к вашим услугам. Он повернулся к лису, отстраненно смотревшему по сторонам. А вы, как я понимаю, тот самый верный спутник хранителя добра, не так ли? Да, растерянно ответил лис, никак не ожидая, что ему зададут хоть какой-то вопрос. Как видите, мы тут с ним э в этот момент он вытер еще не въевшуюся в рыжую шерсть кровь убитых наемников. Уже сработались. Рад это слышишь? Совершенно спокойно ответил Колодор: "Надеюсь, Надеюсь что вы что дальше сможете сможет защищать нас от разных напастей". А теперь, теперь, собственно, продолжил офицер, подойдя к одному еще не до конца сгоревшему трупу. «Перейдем, Перейдем к делу. Меня очень волнует один вопрос. Кто нанял этих головорезов? Не просто, просто так же они пробрались сюда. К сожалению, нам вряд ли, ли теперь удастся их опознать. сказал дракон, осматривая тело одного погибшего. Тела я слишком вижу, изуродованы. Я Даже запах, запах человечинки улетучился. После слов о человечьем мясе, произнесенных драконом, у посла эльфов чуть было не начался неконтролируемый рвотный рефлекс. Однако, несмотря на столь отвратительное замечание, эльф все таки смог сдержать себя и поддержать беседу. Я, я думаю, это что это нам не стоит, стоит уделять этой проблеме столь много внимания. У нас есть дела поважнее. Необходимо отыскать артефакты. К тому же, мы должны загрузить в базу данных Гиперборея карту уже с нанесенными метками. Ну не сидеть же нам сложа руки в конце концов и ждать, пока люди выполнят задание донесам, сказал посол орков, сняв с плеч опаленный пламенем взрыва Балахон. Я предлагаю дать команде Гипербории самых лучших наших бойцов, чтобы они точно смогли добиться успеха. Отличный идея!» – Поддержал разговор посол гномов, заметно приободрившись после столь неприятного инцидента. Мне кажется, что наши предки одобрили бы это. В конце концов, наш союз, который был так тяжело сотворен, рушить было бы настоящим безумием. А совместная операция заметно его укрепит. Что ж, раз все согласны, то нужно как можно скорее отправить хранителя добра с его отважным спутником на поиски артефактов, сказал император. скрестив руки за спиной, через мгновение он медленно повернулся к панорамному стеклу, отражавшему блеск сотен тысяч звезд, рассыпанных по темному ковру молчалимого космоса. Каждая из сторон нашего союза отдаст лучших своих бойцов и специалистов для этой опасной миссии. Риск очень велик. Если вы сможете попасть в другой мир, не факт, что сможете оттуда вернуться. Император С горечью отвернувшись от стекла, приосанился и продолжил разговор с драконом. "Вы точно согласны на этот шаг? Я рискую его тоже миллион лет, принимая решение, от которых у меня мурашки бегут по чешуе", ответил дракон, подойдя к императору. "Когда мне нужно было отправиться на поиски артефактов богов, в моем сердце не было ни капли сомнений о том, что меня постигнет неудача. В конце концов, Тогда, как и сейчас, это единственный выход. Я готов даже если мне придется пожертвовать ради этого жизни. Ну а я, сказал Лис, почусывая затылок. э у меня, конечно, не было такого огромного опыта в секретных миссиях, и со смертью я раскладывал пасьянс не так часто, но все таки не зря же я прошел весь этот путь. К тому же, этот здоровяк без меня и пальцами не щелкнет. Я вас уверяю. Фраза, произнесённая лисом, заставила дракона улыбнуться. По любому я в деле, даже если меня будут вышвыривать из корабля прикладами». Что ж, ваша самоотверженность заслуживает самых высоких похвал, сказал император, поднявшись по изуродованной взрывам лестнице к покореженному трону. Устало присев на него, он тяжело вздохнул. вытер капли пресного пота, застилавшие его устареющие глаза, и с энтузиазмом продолжил свой монолог. Даже, Даже в свои лучшие, лучшие годы я не решался на столь рискованные поступки. поступки. Медлить, Медлить вам нельзя. Шансов на победу, победу с, каждым с каждым часом все меньше и меньше. Скорее победу. отправляйтесь на корабль и Император вдруг замолчал. Через несколько секунд раздумий Он с явной болью и горечью в своем поросшем старостью сердце сказал: "Удача, дракон, понимая всю тяжесть принятия решения императором и непомерную ответственность правителя перед судьбой собственного народа, понимающий, кивнул головой и, развернувшись, направился к выходу. Лис, облокотившись на голову дракона, в последний раз обернулся назад. чтобы взглянуть на императора и членов совета. Он успел уловить на мгновение лишь одобрительный кивок императора, как две металлические двери оставили очередного знакомого только в заполненными многочисленными впечатлениями памяти. Дождавшись, пока дверь гипербории откроется, наши герои, переполненные энтузиазмом и жаждой приключений, не спеша направились в стать им родным домом огромного корабля. Лис Отряхиваясь от черного пепла, осыпавшего его с головы далап после взрыва плазменного заряда, что-то бормотал себе под нос. Дракон, расценив это как попытку лиса поделиться своими мыслями, неожиданно сказал: "Судьба в последнее время прямо пала на тебя. Каждый раз так и норовит убрать тебя с дороги, ей-богу. Чем же ты и так не приглянулся?" Ну, задумчиво протянул лис. "Может, потому что я такой красавчик?" Облаготившись левой лапой на голову дракона, он согнул свободную правую так, будто демонстрировал свои мышцы. Посмотри. Не прелесть ли? Эй-эй, атлетище, с явной иронией в голосе произнес дракон. Ты это, мышцы не перенапрягай, а то я сломаюсь еще». Ты смейся, смейся!» недовольно ответил лис, нахмурившись и облокотившись на голову дракона. Это я еще не разогрелся. А так ты уже давно бы хлопотал за трещину. Но угрозы лиса явно не действовали. Ответом был лишь стержёвываемый смех его чешуйчатого друга, оглашавший сверкавшие ярким светом проходы станции Сорижель. С какой силой он не раздавал тумаки, не пытался побить, загрызть, дракон оставался непреклонен. Но поколачивая своего друга, лис не имел ни единого злого умысла. подкрепляющего его действия. Он делал это, зная, что дракон не будет его трогать и не разорвет на куски, словно беззащитного ягненка. Почему наш герой оставался все таким же добродушным в такие моменты загадка. Скорее всего, его многострадальная, израненная тысячами порезами трагедий и невероятных потрясений душа уже не воспринимала такой способ нанесения обиды. напротив столь пристальное внимание к себе и долгожданное приобретение настоящего друга заставляли дракона напрочь отключить все звериные факторы восприятия мира и полностью отдаться человеческим успевшим стать ему родными за эти нелегкие миллион лет почему-то ему казалось что время его существования в этом мире неумолимо подходит к концу поэтому он ни при каких обстоятельствах не хотел прерывать ту самую дружбу, которую сама матушка судьба преподнесла ему в качестве щедрого подарка. Но вот, совершенно неожиданно, его размышления были прерваны откуда-то не возьмись раздавшимся голосом Шырланда, для которого, скорее всего, встреча с нашими героями стала неожиданной. О, а я уже и не надеялся застать вас до смены вахты. Капитан Бодр спустился с мостика, за которым над огромной картой Млечного пути работала симпатичная девушка-эльфийка. Факт появления которой на корабле немного озадачил дракона и его пушистого напарника. Без вас мы не скучали. Хорошо, что на станции нам сделали первоклассный ремонт. Теперь дыры как не бывало. Это не может не радовать, сказал дракон. Вы, наверное, рады такому теплому приему?» Это точно, ответил Шерланд. Приятно, когда сам император оказывает тебе такой прием». Поправив парадный мундир, капитан скрестил руки за спиной и с некоторым беспокойством сказал: "Мне доложили, что на станции был совершен теракт в отношении его императорского величества и членов совета. Насколько я понял, все остались целы и невредимы?" "К счастью, все обошлось, вы правы", ответил дракон, нервно перебирая когтями правой передней лапы. "Все послы остались живы. Но все же меня мучает вопрос о том, кто же все таки стоит за этим делом. Ведь если мы их не поймаем, то это значит, что они нанесут новый удар. К сожалению, ваши слова несут подлинную суть всего происходящего. К этому делу, насколько я знаю, подключены лучшие из лучших. Особенно радует то, что команда расследования составлена из лучшего детективного агентства Галактики. Вам знакомо название Мышкин след? Да, естественно, ответил дракон, совершенно спокойно отреагировав на слова капитана Ширланда. А лис уже, напротив, это название показалось настолько забавным, что из его прикрытой лапой пасти невольно раздавался приглушенный смех, едва не превратившийся в хохот. Но небольшой втык дракона легким тычком в живот заставил лиса со всей серьезностью отнестись к проблеме на повестке дня. Приятно видеть, что народы союза снова работают вместе. С искренней улыбкой сказал дракон: "Да, кстати, на совете нам сказали, что на Гиперборее будут переданы координаты местонахождения неких артефактов, составляющих портала. Они уже есть в базе данных?" "Да, само собой", ответил капитан. "Мы уже выстроили четкий маршрут, по которому мы будем искать эти самые детали. Сейчас я вам его продемонстрирую". Внезапно капитан Шёрланд повернулся к неприметному мужчине в форме старшего помощника. На вид лет так 50, который то и дело рисовал маршрутные линии на карте личного пути. "Кортенс, не окажете нам услугу? Покажите, пожалуйста, маршрут нашего путешествия. «Сию минуту, господа", ответил пожилой старпом и тут же, проведя по экрану жесткой рукой, начал загрузку маршрута. Через несколько минут на карте в разных местах начали появляться красные точки, обозначавшие части давно утраченного портала. Наконец, когда загрузка была закончена, перед нашими героями появился четко выстроенный маршрут с примерным временем, которое будет на него затрачено. Более недели, с некоторым беспокойством спросил дракон, повернувшись к капитану. Вы уверены, что мы успеем вернуться до того, как Млечный Путь превратится в безжизненную пустыню? Это единственный возможный вариант развития событий, с сожалением ответил Кортенс. Тем более, этот самый оптимистичный Шанс на успех равен десяти процентам. Мы попросту можем не успеть в ином случае. Что ж, раз это единственный выход, то надо приступать как можно скорее, сказал дракон. Кто знает, может быть, и успеем. Во всяком случае, лучше сделать что-то, чем не делать ничего. Тут вы правы, сказал Кортенс, поставив систему управления в спящий режим. Первая наша цель система Дюротент, а именно планета Мильтельпалас. До нее примерно 48 часов лету. Планета расположена чуть ли не на окраине системы, очень далеко от звезды. Так что ее поверхность это огромный ледник, усеянный застывшими горными возвышенностями. Температура там около 80 градусов по Цельсию. Поэтому находиться долго мы там не сможем. Иначе просто двигатели заледнеют. Наша задача отыскать одну из частей портала, утерянную во льдах этой планеты. Там же просто жуть, как холодно, воскликнул лис, спрыгнув с плеча дракона на друг на друге неподалеку ящики. Ну ладно, это-то пережить можно. Вопрос в другом. Как нам искать эту штуку? У нас нет ни ее описания, ни точных координат. Мы что, будем тыкать в снег палками и рытья, мы пока не окоченеем? Не совсем так, друг мой, сказал Кортенс. Согласно нашим предположениям, объект обладает мощным электромагнитным излучением. Если мы подключим радар, то наверняка сможем отыскать это место и, соответственно, сам предмет. Кортенс выдержал долгую паузу. Естественно, вам будут помогать наши новые друзья. Союз галактических империй выразил желание оказать поддержку не только своим мнением на совете. «Правительство каждый раз и предоставили нам по одному из своих лучших бойцов, которые уже находятся на корабле. Приятно осознавать, что плоды моих трудов оказались не напрасны, сказал дракон, удовлетворенно улыбнувшись. Это здорово, что эльфы, орки, гномы и люди снова сражаются бок о бок плечом к плечу, как это было миллион лет назад. Вы в полной мере заслужили щедрой отдачи от матушки судьбы, сказал Кортенс, на мгновение оглянувшись на дракона. Жаль, что война снова застала наш мир. Он сделал небольшую паузу, прекратив работу за экраном. Вам, наверное, больно это осознавать, не так ли? Хм. Безусловно, вы правы, ответил дракон, невольно усмехнувшись. Но теперь, к моему большому счастью, люди перестали воевать друг с другом. А братоубийственная война самая страшная война. Верно. С вами трудно не согласиться, друг мой, сказал старпом, особенно когда братьями руководят те, кто извлекает из этого конфликта выгоду. Дракон не ответил. Старший помощник, застыв над картой, пустым взглядом уставился в карту. В этот момент дракон заметил, как из левого глаза пожилого старшего помощника покатились крохотная слезинка, быстро высохшая на старческих морщинах. Видимо, попытавшись скрыть свои чувства, Кортенс быстро смахнул ее, огрубевший по тяжестью лет ладонью и быстро сменил тему разговора. Что ж, думаю, вам не стоит задерживаться. У вас, наверное, еще много неотложных дел на повестке дня. Да и мне работать еще надо. Да, конечно, само собой, сказал Дракон. собравшись уходить. Не будем вам мешать. Удачи вам. До встреч, сказал Кортонс, не отрывая глаз от монитора. Если вдруг понадобится моя помощь, вы знаете, где меня найти. Обязательно к вам заглянем, сказал Дракон, постепенно отдаляясь от картографского стенда. До скорой встречи. С этими словами Дракон вместе со своим рыжехостым напарником скрылись за углом, ведущим прямиком к лифту. пройдя несколько метров по освещенному коридору имено небольшого помещения, в котором лишь краем глаза увидел работающего секретаря. Наши герои подошли к стальному лифту, на дверях которого красовался герб империи солнечной системы, представлявший собой землю, которая излучала светлые лучи процветания, окруженную крепостной стеной. Снизу герба красовалась надпись: "Да вас славится народ солнца и предки его во веки веков". Дракону очень нравился этот герб, а именно сама стена, выгравированная на нём. Для тех, кто не особо увлекался историей человечества, в частности для Лиса, эта стена не значила ничего особенного. Казалось бы, стена как стена. В чём тут соль? Но не всё так просто. Не самая обычная стена была изображена на этом гербе. Это была стена самого Эльдараса, города так глубоко почитаемого всеми народами Союза Галактических Империй. Читатель наверняка уже догадался, за какие заслуги именно стена Эльдораса, а не какого-либо другого города, выигравённая на этом гордом гербе. Глядя на этот потрясающий символ, дракон каждый раз вспоминал о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы такие как Лис, Кортенс, Мировинг, офицер Линориус, император, полевой хирург смогли жить на этом свете. Пусть не всегда в мире и беззаботном состоянии души, но жить и радоваться тому, что будут жить их потомки. Размышление дракона прервал голос лиса, который словно гром среди ясного неба раздался в его голове. Лифт уже приехал. Пойдем?» Да, конечно, спешно ответил дракон, придя в себя. Не будем задерживать людей. С этими словами Оба наших героя, не спеша, зашли в просторный лифт, в котором уже ехали двое лейтенантов и одна привлекательной наружности девушка, которая держала в руках отчет. Дракон смог прочитать только одно слово жизнеобеспечение, как вдруг девушка непроизвольным движением локтя заслонила последнее открытое слово. Нажав на нужный уровень, она легким, словно пуховое одеяло голосом, спросила дракона: Прошу прощения ваше благодетельство. Вам на какое-то? После этих восьми ласкающих слух слов, произнесенных воздушными устами привлекательной барышни, у двух молодых людей, ехавших вместе с нашими героями, от переизбытка чувств чуть было не разорвались предсердия. Лис, созерцая фигуру неожиданно появившейся незнакомки, невольно почувствовал, как его хвост начинает все быстрее и быстрее двигаться из стороны в сторону. чуть не задевая бока, На удивление присутствовавших, дракон мягко и вежливо ответил. "На четвёртый". "Хорошо", ответила девушка и легким движением руки приложила палец к сенсору. Раздался привычный голос ИИ: «Четвертый этаж. Приятной поездки". И в этот момент двери лифта стали медленно закрываться. Как только последняя щель скрылась за массивными дверями, Лифт медленно начал ехать вниз. Двое рядовых за все время движения лифта неотрывно смотрели на пышную фигуру девушки. Внезапно, к приятному удивлению для них обоих и для Лиса в частности, она, произнеся: "Ой, как-то жарко стало", сняла надетый пиджачок. В этот момент один из парней начал судорожно царапать стену лифта, а другой оттягивать от себя воротник рубашки, словно задыхаясь от жары в знойной пустыне Дюлема. Лис, тщетно стараясь себя пересилить, пытался отвлечься от предмета внимания почти всех, находившихся в просторном лифте. Атмосфера в кабине была накалена до предела, когда лифт миномал предпоследний этаж. Дракон еле находил в себе силы оставаться серьёзным в момент дружной технической проверки девушки, находившимися в лифте попутчиками. Наконец, Когда лифт был уже в нескольких метрах от пункта назначения, девушка, сказав: "Господи, я убью того, кто не поставил в этом лифте кондиционер", неожиданно расстегнула верхнюю пуговицу блузки. В этот момент изрядно потрёпанный рядовой, с которого пот тек уже нескончаемым градом, вдруг закатил глаза и с глухим стоном упал на пол лифта. Девушка увидев упавшего юношу, к которому уже кинулся его товарищ, испуганно спросила скрытную улыбавшегося дракона: "Что с ним? Это что-то серьезное? <связывая> "Нет, что вы." Дракон уже просто давился от смеха. "Это просто перенапряжение от тяжелого трудового графика. Со всеми бывает. Вам не о чем беспокоиться." "Хорошо", ответила девушка. В этот момент лифт добрался до нужного нашим героям этажа, и как только двери открылись, два парня, один из которых был вынесен из лифта другим, быстро поковыляли в сторону каюты. Девушка, явно поняв свою причастность к данному инциденту, поспешила скрыться в одном из коридоров. Дракон, еле сдерживаясь от смеха, не спеша направился в их слисом каюту. Его пушистый друг, недовольно помяв губы, Вдруг резко сказал: "Ну и что, что она мне приглянулась? Но ну нельзя же так давиться смехом, а?" От этих слов дракон рассмеялся, схватившись за брюхо. Его поведение так разозлило лиса, что тот начал еще больше раздавать тумаки своему чешуйчатому другу. Но тот еще больше хохотал, приговаривая: "Видел бы ты себя. Вот умора". Так они и прошли весь путь до каюта. пока лис, наконец не утихомирился, и осознав свое глупое поведение, сам чуть было не расхохотался. Отсканировав отпечаток лапы и дождавшись, пока дверь после очередного "Здравствуйте, ваше благодетельство! добро пожаловать" не открылась и не выпустила из комнаты необыкновенный запах свежести, одурманивший наших героев. Лис, который после тяжелого дня, впитавший в себя перестрелки, драки, И множество заумных речей изрядно выбился из сил, с разбегу приземлился на свою мягкую кушетку. Облегчённо вздохнув и закатив глаза от неожиданно нахлынувшего на него блаженства, он сказал: "Ах, как я тебя обожаю, любимая моя". Он перевернулся спиной вверх, положив голову на пахнувшую летней свежестью белоснежную подушку. Наконец-то мы снова вместе. Сегодня был трудный день. Нам бы не помешало отдохнуть, сказал дракон, неспешно ложась на кровать. Уф, просто ломит от усталости. Он облегченно вздохнул, расправив крылья. Как хорошо. Можно вздревнуть хоть часок-другой. Прямо блаженство. Что скажешь, друг? Просто незабываемо. В фразы дракон не услышал. Его друг, обняв свою кожаную шапку с пилотскими очками, уже спал, мирно посапывая своими маленькими черными ноздрями. Его рыжий хвост с пушистым белоснежным кончиком на конце безжизненно свисал с кушетки. Умиротворённо улыбнувшись, дракон убаюкиваемый монотонным жужжанием двигателей, в находившихся двумя этажами ниже машинном отделения, медленно закрыл наливавшиеся свинцом двойные веки и быстро провалился в сон.